Глава 178. Три невероятных навыка. Неужели это сработала способность награждения? Не из-за неё ли Фле... Фрэнк Лэмпард инициировал принадлежность к созвездию Льва и получил священную одежду Льва? За три секунды до того, как странный ледяной звук раздался вновь в голове Фэя, пришедшая ему в голову мысль поразила его, так как первое пришедшее в голову объяснение... Принять легче всего. Фэй раньше считал, что этот звук связан непосредственно с миром Диабло. Возможно, это даже нечто вроде системного звука. Но хотя похоже, что он действительно был частью мира игры, но он ему не принадлежал. Можно даже сказать, что загадочный ледяной звук был выше мира игры. Хотя в прошлый раз Фэй не раздумывал над этим, но в его подсознании тут же возник ответ «Да». А потом произошло следующее. По плану Фея, Чарси выковала ему доспех из -за тех демонических останков и покрыла его сверху черным железом. А доспех из 96 частей, образующих созвездие Льва, вдруг начал излучать неописуемый свет, поднялся воздух и сам наделся на Лэмпарда. Высокоуровневый навык награждения — это был один из трех навыков, которые фэй получил после того, как добился лидерства в лагере Лагэ фэй тут же вспомнил как после завершения всех семи классов персонажа и выполнения всех квестов лагеря лаген он получил в качестве награды три навыка обучение награждение и призыв однако оказалось что их возможности простираются куда дальше чем предполагал фейн дам повышение уровня фэй использовал его чтобы пожаловать дрог без шлема золотого тельсан а пирцу пирссу священный меч экс Но теперь, с выросшим уровнем, он мог присвоить Лампарду принадлежность к созвездию и наградить его священным одеянием Золотого Льва. Это все объясняло. Бух. Ощутив силу, которую ему придавал волшебный доспех, Лэмпард попробовал ткнуть кулаком. Воздух немного сдвинулся, казалось, ничего не произошло. Однако Фэй и генералы Хэн и Хан с удивлением обнаружили, что в 20 метрах от башни в направлении, в котором Лэмпард ткнул кулаком, возникла метровая дара. Отпечаток кулака аккуратным, словно надрез, как будто он изначально тут и был а не появился от удара а потом до них долетел глухой грохот какой быстрый удар это и был тот эффект роста силы от созвездия льва дрогва пирс олег и торос хотя уже и насмотрелись и чудес от феи в этот раз просто отказывались поверить в увиденное надетая на ломпарда одежда увеличила его силу более чем в два раза Но более удивительным была загадочная мощь, которую он излучал не боевая энергия, и не магическая, а нечто огромное, спокойное, безбрежное, словно словно то чувство, которое подраж, порождает в людях безграничное звездное пространство. Однако Фейн очень быстро пришел в себя. Он понял, что три навыка призыв, обучение и награждение вовсе не так просты, как казалось. Потирая подбородок, он внезапно выхватил длинный меч из-за пояса. У Тороса покачал его, прислушавшись к шороху лезвия, и нанес целый шквал яростных ударов в самые уязвимые зоны Лампарда. Плечи, грудь, живот, бедра, колени. Однако Лампард стоял, не шелив... шел... Шел... шевельнувшись. Даже лица дрогбы, и остальных не дрогнули, потому что они доверяли своему королю. Дзынь-дзынь-дзынь. «Раззалетались брызги. Марса в ночи. Все горело и сияло. Звяк. Меч в руках Фэя не выдержал нагрузки и развалился на четыре части». «А ведь я рубил уже в полную силу», — сказал улыбаясь Фэйн. Хотя из-за огромной силы ударов Лэмпард не сдерживался и отступил на пять-шесть шагов. На его черных львиных доспехов не осталось ни царапины, просто какая-то несокрушимая прочность, крепость демонических останков не разочаровала Фея. Кроме того, очевидно, помимо защиты от непосредственных повреждений, священные доспехи гасили еще 60-70% энергии наносимых ударов, так что на лице лампарда не отразилось никакого напряжения. Торрес и остальные напрочь утратили способность мыслить. Удивительная одежда, невероятные священные доспехи, но вскоре произошло нечто еще более удивительное. Ломбард неожиданно взмахнул обеими руками, и за его спиной вдруг возникло 96 сияющих звезд, сложившихся в изображения грозного льва, запрокинувшего голову в яростном рыге, а затем доспехи на нем раз... Пались на 96 частей, ослепительно сияя, снились с тела Лампарда и сами вновь сложились в фигурку стального льва, который сам взлетел в черную кобуру. Коробку на четырех сторонах, которых был выгравировано изображение царственного льва, держащего скипетр. Коробка превратилась в черный луч и исчезла внутри тела Лампарда. Это это энергетическое оружие Фрэнк, ты достиг лунного уровня силы? Увидев все это, Торос не сдержался удивленного восклицанием, как и остальные трое, На континенте Азерот звездные уровни были лишь базой, лишь достигший лунного уровня мог считаться, что по-настоящему вступил на путь самосовершенствования, так как лунные уровни и звездные сильно различались. Дойдя до девятого звездного уровня, человек достигал предела возможностей накопления боевой магической энергии и становилось невозможным развиваться за счет этого. Поэтому людям изобрели много новых способов, что касается воинов, то они обычно выбирали высокоуровневое оружие, совместимое с их душой, которое также называлось энергетическим. Это был самый распространенный способ. На лунном уровне владельцы могли объединять оружие со своим телом, точно как сейчас священная одежда исчезла внутри тела Лемпарда. Поэтому торс ошибочно и принял ее за энергетическое оружие. Подумал, что Лэмпард сейчас пробился на лунный уровень. Нет, только Лэмпард стряхнул головой. Странно, я тоже не могу сказать точно. Фэй, улыбаясь, перевел тему. Священная одежда каждого созвездия уникальна. Поэтому ее свойства так драгоценны. Ее достойны лишь великие герои Шамбера, Фрэнк. Последние 3-4 года верно служил престолу Шамбара, притом не подчиняясь карьеристу Барцелю. Помог мне отбить нападение Черной Армии, армии Девяти Государств. Всем известны его славные подвиги, поэтому я дарую ему эти священные одежды Золотого Льва. Есть возражения?» «Вы так справедливы, Ваше Величество!» лицом Белокурого Тороса посвятилось восхищением без капли. Примешивающиеся зависти на его глазах задорно горели. «Я тоже хочу достойно получ... послужить шамбару и получить священные одежды!» «Я обеими руками поддерживаем вручение господину Лемпарду священных одежд!» Засмеялся, потирая затылок Дрогбе. Разумеется, у Персея Олега тоже не было возражений, ведь в прошлом Френк буквально вырвал из их их из рук смерти. Он же избавил их от наглого карьериста Барцеля и возвысил их. Он преобразил их с помощью лекарства Халка. Если бы надо было умереть для короля, они бы ни на секунду не колебались. Так о чём тут говорить? «Более того, вы все немало отличились на службе у меня. Пол, ты не щадил себя, защищая шамбар когда сталкивался лестницы, по которым на стенах карабкались враги. Почти отдал жизнь за него. Дитье перед лицом отборных тренированных воинов. Черной армии, ты последовал за мной в атаку. Перебил сотни врагов. Ты достойно держался и в сражении с десятью странами» и сегодня показал свою храбрость, вы оба достойны наградой священных одежд. Сказав это, фейм махнул рукой и достал из инвентаря еще два ящика со священными одеждами. Ящики были открыты, и в них оказались железные копии наклонившегося рога быка и гордого козла, похожих на льва Лэмпарда, так как в созвездии Тельца, 125 звезд, то этот доспех состоял из 125 частей, а каждая из 5-10 звезд Козерога соответствовала 50 частям второго доспеха, каждый из которых заключала в себе силу своей звезды. И снова в голове у фея раздался странный ледяной звук, сработал навык награждения, и Дрогби, и Пирсон были присвоены созвездия Тельца и Козерога священной одежды, нашли своих хозяев и оказались на них. В этот же момент генералы Хэн и Хан почувствовали то, что перед ними ощутил Лэмпард, и в то же время уловили, как древняя глубокая сила наполняет их тела невозмутимо безбрежная сила звезд, хотя не ясна, но определенно существующая. Что до вас двоих, то вы тоже славно потрудились и достойны награды, и ничуть не худшие Фэй вручил Торусу священные одежды созвездия Стрельца и фигурку Лука, а Олегу достал рака и клешни перчатки. Наступил следующий день. Дымились походные кухни, войска готовились выдвигаться. Рабы из каменных шахт отправились домой под руководством Лемпарда, Дидье и Пирса. Фэй решил, что после получения ими священных одежд им будет несложно втроем обеспечить им охрану. Остальные сосредоточились на охране принцессы, направляясь в столицу империи, узловившись встретиться на шестой день в степи у города. Глава 179. Горный пейзаж и вид озера. Прохладный утренний ветерок, багаряный рассвет, в крепости Чёрного Камня уже вовсю хлопотали. Никто и не думал о вчерашней битве. Почви, почти четыре тысячи латников из армии Чёрной Скалы погибли в бою у стен крепости Чёрного Камня. На земле, кроме свежих трупов, повсюду было разбросано оружие и доспехи. Пришедшие в себя шахтовые рабы, королевство Шамбар, без всяких колебаний, сняли доспехи с врагов и надели на себя В руках они держали вражеские мечи, были во всеоружии, и после взяли с собой военные трофеи, которые смогли унести с собой, и загрузились десяток повозок. Хотя здоровье большинства людей было слабым из-за долгих мук, что им пришлось испытать, они все же выжили, находясь в тяжелом положении. Мудрый король спас их, неожиданно явившись. Появилась надежда, поднялся дух под руководством лампарда, Построенное войско Приготовилось В Азероте военное искусство было превыше всего Поэтому большинство мужчин Убило ездить верхом на лошади Теперь боевые кони Кавалерии Черной Скалы На которые они разъезжали Были их военным трофеем Они оставили несколько женщин Охранять повозки Воинственные свирепые женщины От которых исходила явная энергия Войско выступило В путь лампард Навестил Фея, после чего решил организовать возвращение шахтовых рабов в королевство Шамбр. В миг холодной осенней площади наполнили крики прощания и пожелания удачи. В это же время в присутствии Фея молодой, худощавый Модрич поддерживал старика Золя, чтобы тот не упал. После того, как и все подданные явились на церемонию короля, старик встал на одно колено и первым отважился сказать... Король, позвольте мне следовать за войском. Горный хребет палящего солнца. Это необитаемая глушь. На пути встретятся такие препятствия, как густые заросли, опасные болота, обильные леса и крутые скалы. Если у войска не будет проводника, можно легко заблудиться. С 26 лет находился. Я здесь плену. И с тех пор я был рабом в шахтах. В здешних землях прожил 21 год. Знаю каждый уголок расположение каждой шахты. Видал в горах самых коварных хищников. Я ручаюсь, что помогу королевскому войску максимально быстро преодолеть горный хребет палящего солнца. Но твое здоровье, будучи человеком, который знал, насколько мучительным может быть путешествие, когда ты потерялся в голове Фея, возник отличный план после услышанного предложения на «Старик Золя» сказал все это мне без причины войску придется приходить через эти бескрайние крутые горы определенно потребуется толковый проводник но этот старик был тяжело ранен даже восстановившись с помощью волшебного лекарства из мира диаба тело все равно еще было измотанным успокойтесь король мои старые костяшки все еще крепкие старик был очень смелым его серые волосы наколыхались на ветру Неожиданно он оттолкнул Мудрича, поднял лежащий возле него черный булыжник весом 50 килограмм и начал хвалиться. «Посмотрите, король, я старик, смог поднять такой булыжник, так позвольте старику Золя, пуститься в путешествие и потратить свои силы ради королевства шамбар Сказав это, он немного взволновался и уже чуть не кричал. «Больше двадцати лет я ждал, когда этот день наступит». Фэй трогался смелостью и энтузиазмом старика. Что стоял перед ним? «Хорошо, значит так. Олег, приведи им пламенного зверя и передай его нашему опытному проводнику». Сказав это, взгляд Фея упал на полного ожидания Мордрича. Он улыбнулся. «Приятель, ты тоже отправляй... отправляешься. Будешь с дядей Золя ехать верхом на зверя. Позаботься о дяде Золя». «Что, правда? Спасибо, ваше величество. Да здравствует король». Юноша живо подскочил, но уже давно думал попросить короля отправиться вместе с ним в путь, и не хотел, чтобы король первым об этом заговорил. С тех пор, как он пришел в себя, он увидел фейм, чьи жизнерадостные лицо и теплые руки позволили этому худому, белокорому юноше запечатлеть во своем сердце теплоту. Для него было великим счастьем исследовать за королем. Завиратель Олег очень быстро привел могучего пламенного зверя. Этих существ четвертого уровня разводили в течение нескольких поколений в государстве Чешуй, и хотя они стали послушными, им непокор... их непокорный нрав ослабел вместе с тем, и их ужасающая сила ослабла. Это была одна из причин, почему они потерпели поражение, столкнувшись с кавалерией королевства шамбар лицом к лицу, но после того, как в корм им подмешивали зелье Халка, можно было наблюдать обратную картину такую же как с толстяком олегом рост стал больше в два раза выносливости сил атаки увеличились алое пламя магической силы охватило копыта изменились и клыки им они стали намного острее вернулсяе ди дикий нрав существа стали задеристымими и злыми но при этом всегда слушались своего хозяина радостный мордрич подбежал и потянулся за поводье Кто знал, что у пламенного зверя, завидев подходившего к нему незнакомца, пробудится свирепый характер, и он начнет свирепо топтать. К счастью, в это время большой черный пес выпучил свои глаза и дико зарычал, заставив людей не то плакать, не то смеяться. Это выглядело так, будто громило учит своего младшего братовому разуму. но Только тогда пламенный зверь нехотя прекратил топтать, но он больше не позволял Мордоричу и Золя подходить к нему. Фэй немного расстроился. Этот зверь себя не уважал. И Фэй как раз собирался перейти в режим друида и поговорить с ним о жизни и о мечтах. Вдруг чья-то тень, очертания напоминающие женщину, подошла сзади. Белые нежные хрупкие руки с мягкой кожей погладили лоб пламенного зверя и сделали несколько легких жестов в сторону Мордрича и старика Старикозеля. Затем... Произошла картина, которая заставила всех остолбенеть. Пламенный зверь неожиданно подошел и преклонил колени перед обоими людьми, и впредь больше не проявлял своим надменный жестокий характер. «Анжела, как ты усмирила этих животных?» Войско выступило, направилось к выходу из крепости Черного Камня. Фэй сидел верхом на большом черном сее и обнимал свою озлюбленную. Держал ее так крепко, словно драгоценный нефрит. Бледная девушка ощущала окружающую голову аромат. Холодный утренний ветер успокоился, принеся ощущение спокойствия и уюта. Улыбнувшись, фейм задал вопрос. Хотя осеннее утро было необыкновенно холодным, Анжела отказалась ехать в повозке. На ней была тонкая белая короткая юбка, которая все время вздымал ветер. Видны были стройные ножки». На ней были надеты леггинсы необычайного черного цвета, от которых шел странный блеск и шарм. Ее лицо заливалось краской, когда она наполнилась ехать вместе с феем верхом на большом черном все. Молодая девушка даже не заметила, как быстро очутилась в любовных сетях. Она даже не заметила пожеланий, счастья окружающих людей, кроме их стыдливых улыбок и взглядов. Она только чувствовала, как ее обхватили сильные им горячие руки. С трудом она могла себя успокоить. Я тоже не знаю. Услышав Фэй, Фэя Анжела слегка нахморила брови. Они словно поняли меня, очень дружелюбные и смышленые, прям как дети. Вот так ответ. Фэй улыбнулся. Он догадывался, что перед ним находилось нечто загадочное. Анжела обладала странной силой, которая влекла к себе животных. Особенно в последнее время, в процессе тренировки пламенных зверей и армейских лошадей, это был прирожденный дар, который распространялся на всех как так быстро, как прорвавшиеся дамбом наводнения. И неважно, насколько свирепым было животное, ты заражался непорочной красивой улыбкой, стоя перед этой девицей, становился славным и покорным. Но, очевидно, Анжела сама до сих пор не могла понять, почему так происходит. Пока они оба говорили, войск уже покинула крепость Черного Камня через пыльные ворота. Нельзя, чтобы укрепленный город полностью владела Королевством Черной Скалы во главе с его алчным королем. Фей вошел позади. Всех но с помощью грубой силы варвара он разрушил крепостные стены и внутренние постройки. Эта военная крепость, которая управляла несколько поколений Королевства Черной Скалы, превратилась в дымящуюся груду булыжников. Она стала, как и прежде, проходом королевству Черной Скалы потребовалось бы как минимум три года, чтобы восстановить ее в таком виде, как она была прежде. В течении дня войск, направляющиеся в Шамбер, выдвинулась очень удачно. чем дальше оно удалялось, тем всё чем вырисовывался неприступный горный хребет, полыхающего солнца. Повсюду были лишь камни да скалы. На столетьнем деревья упрям э упрямо прорастали сквозь иглистую почву и камни. Гордый рельеф и деревья с трудом делали давали проникнуть солнечному свету. После полудня началось темень, а к вечеру все волокло белым лесом-туманом. Создавалась очень плохая видимость. На пути повсюду встречались отвесные скалы и почти увядшие старые деревья. На земле кучками лежали толстые листья и пожухающий из точавший затхлый запах не хватало ориентиров. Очень легко было потерять среди этих бескрайних горных хребтов. К счастью, войско имелся Золя, который был словно неразом ряжающийся GPS-навигатор. Если уж говорить об этом старике, то он действительно знал каждую тропинку в горном хребте палящего солнца. Даже среди дорог, заросших серной травой, он также хорошо ориентировался, знал их как свои пять пальцев. И когда, казалось бы, уже некуда идти, он проделывал себе путь сквозь бурьяны, Это сильно оберегало плохо ориентирующегося короля Фея и его войска от лишних волнений. По пути они прошли несколько шахт и рудников, принадлежащих королевству Черной Скалы, Фей сразу отправил туда толстого им как кровавый левиафан тюремного надзирателя Олега, который непоколебимым и беспощадным разгромил и уничтожил охранные войска Черной Скалы. Он разрушил все шахты и выпустил на свободу большую часть рабов, вынужденных работать на шахтах и рудниках, так как всех шахтовых рабов родом из Шамбара королем Черной Скалы собрал в крепости Черного Камня, чтобы всех перебить, среди освобожденных рабов не было жителей Шамбара, Поэтому незачем было отвлекаться. Среди этих шахтовых рабов были такие же опытные люди, как и Золя, которые знали дорогу. Все они скучали по дому, на коленях благодарили Фея и издавали приветственные возгласы. Вместе со своими соотечественниками они отправились домой, растворившись в густом тумане среди гор. Прошло три часа, и несмотря на то, что солнце еще не село, стало тяжело продвигаться по горному хребту палящего солнца из-за наступавшей темноты. «Король, я помню, что впереди есть озеро, и на его берегу находится каменный лес, самое подходящее место для размещения лагеря. Сегодня вечером лучше отдохнуть там». «Хорошо». фей взглянул на уже спящую Анжелу и кивнул головой действительно через за полчаса взору предстало прекрасное чистое озеро вдоль берега напышла росла трава большая часть которой пожелтела, и казалось будто но вся земля была уст... устелена красивыми э, красивым войлоком неподалеку находился каменный лес неммо крупный не крутой поверхностью камни была ровная и нисколько не влажные как раз самое место, чтобы развить лагерь. Ничто, кроме горного пейзажа и вида озера во время глубокой осени, не могли быть так обворожительны. Но Фэй нахворился, потому что на берегу озера переливался свет огня. Раздавались величественные голоса. Оказалось, что какие-то люди уже давно здесь обитали, и их было немало. Глава 180 Фэй проходила мимо. «Странно, об этом озере мало кто знает, откуда здесь столько людей», — удивился старик Золян. «Увидев вдалеке почти весь зан... занятый людьми берег озера, место, где собирались поставить лагерь, уже было занято, он просчитался, он был не таким уж хорошим проводником». «Ничего, давай осмотримся». Фэй заметил свет огня вдали. Вдруг его осенило, он улыбнулся и сказал, «Вижу на берегу озера есть еще место, хоть и будет тесно, но все же можно разбить лагерь». Однако тут же что-то просвистело. Вдруг из темноти прилетела стрела с белым оперением и кровавым наконечником и с шумом наполовину воткнулась в землю прямо перед ногами. Повсюду слышно было жужжание со всех сторон. Замелькали кровавые бусины. Из-за э, этого свистели стрелы чей-то резкий суровый рев донесся с дерева, находящегося вдалеке. «Здесь расположилось наёмное войско Кровавого Меча. Если не хотите умереть, убирайтесь отсюда, вон». Кровь, что на капала с наконечника стрелы, ясно говорила о том, что подойди ближе, ещё хотя бы на шаг, и никакой пощады тебе не видать. Это был распространённый способ предупреждения на Вазероте. Войско Шамбра уже делало что-то подобное на границе с Королевством Чёрной Скалы. Хотя речь предупреждающих была заносчивой, она соответствовала правилам приличия, если наемные войска проводят где-то там вдалеке какие-то свои дела, а промечивое нападение небольшой группы во главе с Фэй считалось бы нарушением традиций. Но узнав, кем являются те люди, Фэй побледнял. Не только Фэй, но даже Мордрич и Золя с трудом старались сдержать дрожь в теле. Они крепко жали кулаки, в глазах загорелся ослепительный огонек гнева. Наемное войско Красного Меча! Вот оно, наемное войско Красного Меча! Для каждого шахтового раба из Шамбера эти четыре слова олицетворялись с ужасным кошмаром. Потому что почти всех шахтовых рабов это войско и тайно, и в открытую использовало в своих личных целях. Их ловили и продавали на шахты Королевства Черной Скалы, но что располагались в горном хребте Палящего Солнца. Кравовый меч, войско пятого уровня, имеет большую известность в Империи Зенит. Также там много мастеров, это дурное имя, много где известно. Это войском Зарам батовало на жизнь наёмничеством и ловля рабов была одним из средств зарабатывания денег. Немало слабых по мощи вассальных королевств империй пятого и шестого уровней получили сильный ущерб. Но так как эти бродяги делали свои дела хитро и осмотрительно, и были хорошо организованными, и за их спинами стояла аристократия Империи, которая тайно их поддерживала, то почти никогда не было свидетелей и улик против ими содеянных поступков. Поэтому даже если бы доходил какой-то скандал до императорских чертогов, правоохранительный орган ничего не смогли бы с этим поделать. Стоит упомянуть, что в Азероте наемники были особой силой, что Фэй хорошо знал, что чтобы правильно описать их увлечение и работу, надо начать с самих наемников. Обычно они не придерживались какому-то какому государству, тем не менее, их можно было встретить повсюду на материке. Они получали различные поручения от частных влиятельных лиц, также принимали участие в войнах в том числе и в межгосударственных войнах. Везде можно было обнаружить их тень. Что касается мощи, хоть огромные наёмное войска и не имело территории и титулов, оно всё же способно было потягаться с Империей. А наёмное войско Кровавого Меча являлось одним из трёх сильнейших наёмных войск в Империи Зенит. Фей прыгнул с Большого Чёрного Пса, погладил его по голове, Это животное поняло намек Фэя, и, таща на себе, недоумевающий недоумевающая Анжелу, вернулась глубь отряда. Фэй увидел стоящее вдалеке огромное столетнее дерево. Взгляд, словно молния, упал на бездушного, низкорослого и худощавого наемника на ветке, держащего натянутый арбалет. Одежда его была темного цвета. На подоле рукаве вышит рисунок с саблей, с которой капала кровь. Его кривая ухмылка словно провоцировала. Фейл обнулся ему и обнажил свои белые зубы. Затем он помахал рукой, взял в руки стрелу с кровавым наконечником и белым оперением, хряк и поломал ее напополам. Такой поступок означал, что он «ты ищешь неприятности, успеешь отдохнуть на том свете». Выражение низкорослого худощавого наемника поменялось, особенно когда он взглянул на войско, что находилось позади Фея. На душе стало страшно. Враг нащупал предмет, похожий на горн, и начал в него дуть, тем самым подавая сигнал. Однако, острое стрела бесшумно пронеслась сквозь ночное небо и попала прямо в рот наемнику. Шлеп низкорослый худой наемник, даже и звука не издал, как тут же свалился с дерева. Свист повсюду. В этот момент целая черная череда стрел, словно жемчуг была запущена Фернандо Торосом. Острые стрелы летели с невообразимой скоростью, но при этом не было слышно свиста падения. Поднялись брызги крови, словно холодные щупальца смерти. Он перебил всех наемников кровавого меча, которые втайне сидели на других деревьев и собирались подать сигнал тревоги. По одной стреле на каждую душу эти стрелы были беспощадны. Фэй, в чьих глазах читалось восхищение, улыбнулся стоящему возле него белокуровому юноше. Недаром развивал у этого золотого рыцаря навыки стрельбы. Торис был прирожденным стрелком. Таких людей редко встретишь. «Обходите». Фэй жестикулировал надзирателя Олег, Торис и Петр Чехп. Каждый взял с собой десять рыцарей, поспешили окружить их с трёх сторон. Фей взял с собой старика заля и Мордрича, и без всяких волнений направился к горящему вдалеке свету, где располагались люди. Постепенно сумерки окутали весь берег озера. У каменного леса на берегу озера с треском горели факелы, откуда вылетали искры. Две группы людей стояли друг напротив друга и холло в холодном лесу. Среди первой группы были люди и лошади, как будто с каравана. Более сорока человек одеты, они были в лёгкую броню, и тем не менее, можно было сказать, что оснащены они были в полной мере. Их вплотную окружили. На лице каждого из сорока человек считалось напряжение, а некоторые бросило в холодный пот. В их главе стоял красно-носый старик в длинном черном халате. По обе стороны от него стояли воины в белом одеянии и очаровательная девушка в длинном красном платье, которое подобно огню горело в сумерках. Лицам всех троих тяжело было разглядеть. Позади них стояла запряженная тремя лошадьми разукрашенная великолепная повозка, словно ожидающая врагов. Во второй группе было более двухста человек, они окружили первую группу, почти у всех и у них на одежде был вышед рисунок сабли, с которой капала кровь. Не только людей было много, но еще и повсюду сверкало оружие, имелось около десяти стрелков из арбалета, заставляющие мурашки идти по спине. весь Ведь они нацелились в центр, а их стрелы могли пробить даже броню кавалерии Бог смерти словно усмехался, имея возможность в любое время забрать жизнь. Впереди им стояли четыре человека в легкой броне красного цвета. Судя по всему, предводители первым был крепкий мужчина с кожаной повязкой на одном глазу, вторым был человек средних лет, на вид казавшийся великодушным. Третьим был седой худой молодой человек, самым злым выражением лица, постоянно кем давший взгляд в сторону девушки в красном платье. Четвертым была красивая девушка на вид 18 лет. Атмосфера между двумя сторонами явно была недружественной. Судя по тому, что здесь уже лежало более 20 трупов, а арбалетчики стояли с заряженными оружиями, окруженные люди находились не в самом выгодном положении». Наемные войска кровавого меча... Красноносый старик в черном одеянии сжал в руки волшебный посох. Его лицо было сильно озабочено. Он свирепо заорал. «Вы, наемные войска кровавого меча, совсем уже с ума посходили!» Маленькое наемное войско пятого уровня как осмелилось нанести удар торговому ополчению Сороса. «И не озаботилось, что глава Сорос возразгнивается. Вы притащили своих наемников, им сравняли здесь с землей». Ха-ха, ты говоришь все верно, уважаемый начальник Реднапп. Торговое ополчение Сороса действительно имеет огромное состояние, и в обычное время десять наёмников кровавого меча не посмели бы безобразничать. Но кто позволил вам, умникам, считать, что вы сможете кого-то одурачить, взять и перевести целую партию товара через кратчайший путь горного хребта, паляющего солнца? И надо же, так удачно, дали знать о себе нашим братьям. Ха-ха. Разве это не божья воля? Мы вас всех убьём, а глава Сорса... Сороса ничего не узнает. Как же ещё можно продать товар наёмному войску Крового Меча? Здоровый одноглазый главарь наёмного войска Крового Меча улыбнулся и не шелохнулся. Этот парень имел развойничий вид, был грубым и неостёсанным, на первый взгляд был обычным грудно грудной мышц, но в решении проблем имел толк. Он сумел ослабить боевой дух выживших из-за каравана Сороса. Фэй уже когда-то давно слышал этот диалог. диалог. Потер подбородок, и тут он вспомнил. Этот парень явно был человеком деликатным. У него, естественно, получалось играть роль овцы, собирающиеся съесть волка. «Как вы все-таки узнали об этой новости?» Старик Реднап в черном халате крепко держался. За волшебный посок неохотно спросил. «Об этом ты спросишь личного смерти?» Лысый издоровек боялся упускать время и не хотел много говорить. Собирался отдать приказ арбалетчикам открыть огонь, но вдруг выражение его лица изменилось, как будто он что-то услышал, внезапно вернулся и посмотрел вдаль. Это действительно вело обе стороны в ступор. По взгляду лысого здоровяка можно было предпроследить, что что-то было не так с окружающей обстановке. Вдруг вдалеке появился юноша в черной легкой броне. Он словно находился на прогулке, чувствовал себя вольным а за ним шли два человека — седой старик и худой, как удочка, юноша. Они имели э, исхудавший вид. Казалось, горный ветер их легко может сдуть. Дождавшись, пока последние подойдут, толпа взглядела вз... их еще детальней. Юноша в чёрном одеянии, чьи тёмные волосы колебались на ветру, выделялся своей отвагой. Он слегка улыбнулся и откровенно взглянул на наёмное войско Крового Меча, как на какую-то скотину. А лица старика и юноши, что были позади, напряглись, но, заметив взгляды наёмников Крового Меча, им не терпелось вырезать сердца врагов. «Кто такие?» Дело принимало необычный поворот, так как посторонние лица позволили себе войти в охраняемую зону радиусом 100 метров, и при этом не было никаких предупредительных знаков от разведчиков, что сидели в на секретных постах, а это уже было не к добру. Подумав об этом, закричал лысый э, здоровяк, сузившись, он насторожился. «Проходили мимо». Фэй без раздумий ответил. Он тут же чуть не расхохотался. Он только сейчас понял, что в интернете такой ответ имел своеобразный веселый смысл. Для него это казалось целым испытанием, но он все-таки сдержал свой смех и серьезным видом. Важно сказал. Вдруг заметил знакомые лица, заодно решил взыскать долги. ахдам и еще и с процентами». Тело Фе не случал никакой энергии и магической силы, он казался слабым юношей без какой-либо силы, а завидев притущихся позади него хилых старика Золя и Мордрича, сразу понимал, какие они не мастера. Вот только заносчивость этого юноши озадачила лысого здоровяка, ведь он относился к такому типу людей, который подозревал всех, кто хоть немного проявлял уловки. Думая, что тем одноглазый лысый здоровяк не сразу проявил себя и невозмутимо дал условный знак стоящим рядом с ним трем помощникам, чтобы тем приказали наемникам плотно окружить людей из каравана Сороса и не допустить их побега. И только он тогда равнодушно спросил э собирал долги? Что за долги?» Человеческие долги. Фей потер подбородок им натянул улыбку. «Из кого же долг?» — лысый здоровяк изменился в лице, услышав сказанное и уже о чём-то подумал. «С наёмного войска кровавого меча!» — чётко ответил Фэйн. Теперь выражение его лица стало холодным. <coughs> Взгляд, словно бритва, полоснул по лицу лысого здоровяка. Всё встало на свои места. Мастер кровавого меча понял, что это был лишь обман зрения. Глава 181. Резня под покровом ночи воскамерное поведение Фея разгневало молодого человека со злым лицом, что стояло подле лысого одноглазого здоровяка. Его взгляд наконец-то оторвался от припудренного личика девушки в красном одеянии из-за каравана Сороса и оценил с головы до ног Фея. Уголки рта слегка растянулись в холодную хвылку. Он сказал «Знаешь, я, что я больше всего ненавижу», — молодой человек сам же и ответил Когда мы такая розочка, розочка, как ты, выращенная в теплице, пытается опрометчиво потягиваться с диким колючим кустарником, пережившим в своем веку немало бурь. Йонец, ты когда-нибудь видел покойников, убивал людей, слышал этот чудесный яркий звук обезглавливания человека, ощущал теплую свежую кровь, растекающуюся по твоему лицу, словно масло? Сказав это, его речь превратилась в жуткий рёв, тающий зависть и возмущение. Ты самоуверенный дурак, дерьмо собачье, который ставит себя выше других во внешнем мире. Здесь ты всего лишь сука, ожидающая, когда её зарежут. Этот человек совсем спятил фэй в шоке потер подбородок он пришел убить нескольких человек и только затем говорить о таких невежественных темах которые им только философы могут обсуждать как можно выслушивать этого дурня со злым лицом он видя чем-то похож на националистичном настроенную молодежь Король этого парня зовут Давид Бентли. Он вице-лидер наемного войска Крового Меча. Говорят, что он бедный рыцарь из разорившейся семьи, потерявший титул дворянинства. Возможно, из-за происхождения он пинает непонятную для обычного человека злобу к аристократии. Лысый одноглазый здоровяк является одним из шести великих полководцев наемной армии Крового Меча. Прошлое его мне неизвестно, но по силе он во много раз превосходит Бентли. Тот человек среди средних лет, с добродушным лицом, тоже вожак. Его зовут Касса Внешне он кажется глуповатым, но на деле он коварен и очень хитёр. Самый настоящий волк во вечьей шкуре. Рядом с ним стоит на вид 18 лет девушка. На самом деле ей уже около 30 Имеет кровное родство с тёмными эльфами и чрезвычайно кровожадно. Оказывается, старик залям служил не только как вечно работающий GPS-навигатор, но и ходячая энциклопедия, а также отличное руководство, поместье. Он помог быстро ознакомиться сразу с несколькими личностями. «Эти люди были замешаны в торговле моими людьми и Шамбера?» — спросил Фэйн. «На каждом лежит доля вины». Золя не закончил, юный Мордрич перебил. Король эти главари наемного войска кровавого меча действительно вылавливают группы рабов. На их руках кровь шахтовых рабов, рабов Шамбара. За три с небольшим года более четырех тысяч рабов Шамбара было продано в Королевство Черной Скалы, и 60% из них были схвачены кровавым мечом. Теперь гнев, что читался во взгляде слабого худощавого юноши и седого старика, мог разжечь пустоту. Фей внимательно выслушал, спокойно оглядел двести с лишним наемников кровавого меча и не, не то громко, не то тихо, но спокойно произнес «Эй, а теперь угадайте, чьи жизни король должен покарать в качестве долга? Могли бы им избежать смерти, а вместо этого сделали какую-то чертовщину». Говорить он легко и свободно, и все же, мы по его нескрываемой решимости, можно было понять, что он воспринял людей из «Красного меча» как покойников «Король». Услышав, как он себя назвал ум одноглазого лысого здоровяка, словно на душе молния полоснула, он вдруг вспомнил о короле, чья популярность недавно взлетела. Он вдруг испугался и хотел было уже что-то сказать, но Дэвид Бентли со злым лицом больше не выдержал. Живо подскочил. «Безрассудный дурак, ты умрешь от моей руки!» — прохрипел Бентли, вытащил из-за пояса длинный меч. По всему телу начали стекаться лучи энергии, которые вознеслись к небу. В один миг энергиям в виде тёмно-синих льдин высвободилось из-за пятиметрового меча, им пулей направилась в сторону Фея. Ледяное остриё меча на контрасте с тёмно-синим сиянием лицо Бентли было свирепым, как у демона. Это способность оружия четырёх звёзд, ледяное стриё меча, которое с помощью ледяного энергетического потока может моментально превратить противника в леденящую скульптуру. Данная способность среднего ранга среди магии льда, она в состоянии увеличить колдующую его силы в шесть раз. Фэй уже видел магический свиток с подобным заклинанием в пространственном кольце Эванса. К тому уже последние несколько дней он переделывал этот свиток и решил в режиме ассасина с помощью энергии ЦИ. поэтому был хорошо осведомлен, что к чему. Поскольку был хорошо осведомлен, то легко справился. Фэй вытянул руку, и вдруг из ниоткуда возникло необычайное оружие. Ни то нож, ни то меч. Не было никакого светящегося свечения, как у Бентли. Не было никакой энергии или магии, и он уже более не был было ни каких красочных приемов. Всего лишь легкий взмах, словно собирался муху прибить. Они стояли друг напротив друга, как словно исход сражения был предопределен. «Осторожно!» — девушка с напудренным лицом в красном платье из-за каравана Сороса выкрикнула, не удержавшись, но вдруг странным изменения. Толпа столбенела. Только и увидела, как огромные каменные деревья, что стояли вокруг, рассекались от мороза после того, как их пронзил темной силой поток энергии, исходивший от меча Бентли. Но Фея так и не настиг этот поток энергии, потому что он так же быстро рассеялся, как снег, на который вылили кипяток. Раздался легкий свист, который, словно ураган, растек воздух. Бесчисленное множество каменных деревьев потрескались от мороза, но ничто не представляло опасности Фею. А дальше произошло то, что никто не мог себе представить. Прочный меч в руках Бентли и его молодое живое тело внезапно разделились на две части — Выглядело так, будто некий человек-невидимка бесшумно размахивал своим невидимым, несокрушимым мечом, словно он разрезал ножом лежащие на тарелке бифштекс. Дэвид Бентли, выдававший себя за колючий кустарник, переживший на своем веку немало бурь, был легко разрублен пополам по пояснице. Шлеп тело вместе с мечом рухнуло на землю со звоном. На берегу озера наступила мертвая тишина. Мастер Дэвид Бентли из «Войска Крового Меча», этот заносчивый тип, любящий поиздеваться и насмехаться, в один миг превратился в холодный труп. Даже не сумел ответить на удар или уклониться от нападения ехидные лица трех мелких крыс из «Войска Крового Меча», что вылезли вперед и, ожидавшие, как их командир выступит всю мощь, сменились сухим выражением. Они словно вдохнули холодный воздух, их лица стали отвратительными, некоторые уже чувствовали трупный запах, бьющий в самые ноздри. В один миг вся обстановка резко изменилась. а Мастер, невообразимый мастер, одним махом разрубить так же легко, как курицу или собаку. Бентли, воина четырех звезд, специализирующимся на магии льда. Эта демонстрация сила заставила всех присутствующих вздрогнуть. Лысый одноглазый здоровяк не подал виду, но внутри ощущал яростный шквал волн. Его сила намного превосходила силы Бентли, поэтому ему стало ясно насчет этого э, короткого состязания сил, что он только что наблюдал. Тот темноволосый загадочный юноша не использовал никакой свиток и не было никакой магии. Одним взмахом меча только физическая сила была применена. Остерье. Причудливо оружие двигалось так быстро, что могло сжать воздух и подобное, энергетическому потоку всем разрубить на своём пути. Поэтому так легко разрубил Бентли, воина четырёх звёзд. Такой взмах мечом действительно можно было считать ужасающим. Лысый одноглазый здоровяк оценил реальную силу молодого короля, королевства Шамбер. Он тут же понял, что стал бояться, как бы сегодняшний инцидент не усугубился ещё больше. А люди из каравана Свороса видели эту сцену. Они просто ликовали от того, что только что избежали неминуемой гибели. Особенно начальник Рэднап, все время сжимающий свой волшебный посох Трудно было описать словами его страх и удивление». В первые минуты появления Фея он обрадовался, думал, что настанет переломный момент, но когда впоследствии увидел, что тело Фея не излучало никакой энергии магической силы, стоял лишь жалкая группка из трех человек, на сердце снова стало грустно. «Кто знал, что бог войны сыграет с ним злую шутку?» «И что, казавшийся на первый взгляд наивным и безрассудным темноволосый неординарный юноша, окажется в итоге супермастером, которого никто себе и не мог представить?» «Гарри, может, воспользуемся случаем им? Проремся из окружения?» — шепнула ему рядом стоявшая в красном платье девушка с напудренным лицом. «Не торопись!» «Подожди, спокойно наблюдай за развитием событий!» Редно покачал головой. Чутье начальника караваном подсказывало ему, что, возможно, удобный случай еще представится. Тем временем, на противоположной стороне, одним махом разрубив Дэвида Бентли, Фэй довольно посмотрел на свой меч в его руках. Этот тёмно-зелёный меч, племенной страж Булкатоса, входил в комплект Дети Булкатоса, похож не на то не то на нож, не то на меч, но выглядит солидно, и пользоваться им было намного удобнее, чем парный синий и лиловый мечи, которые у него раньше были. Недаром воспользовался варварским комплектом «Бессмертный король». Несмотря на то, что данный комплект был собран только наполовину, он все равно обладал потрясающей силой и был способен заставить трепетать сердца людей. Звонкая вибрации клинкам задавала, западала в душу людям. Фэй медленно подходил к наемникам красного меча. Его силуэт казался огромным, словно на них двигается огромная гора. «Король Шамбара Александр» — промелькнул взгляд лысого одноглазого здоровяка. «Думаю, стоит прием сесть и хорошенько все обсудить». «Обсудить?» О! «Лучше говорить с моим мечом». Фей взревел и не успел закончить фразу, как в одну секунду, словно вихрь набросился на наемников кровавого меча. Так быстро, что никто не успел и сообразить. Там, где он только что стоял, можно было наблюдать его прозрачного двойника. Острие меча уже срубило шеи нескольких наемников, и нем дожидалось, пока лысый одноглазый здоровяк и остальные придут в себя. Вот взлетели в небо четыре головы, и из обезглавленных трупов то, что бились в конвульсиях, фонтаном лилась кровь. «Теперь уже невозможно было остановить жестокую резню под покровом ночи». «Чёрт побери, вы все умрёте от моей руки». Черты лица Лысого Одноглазого здоровяка сильно изменились от увиденного. В порыве ярости он извлек оружие. Два огромных уникальных топора, переливающиеся холодным блеском. Они летали то вверх, то вниз. Острые лезвиям рассекали ночное небо. Им нацелились на Фея, чтобы разрубить его пололом. Но они так и не достигли его, лишь разрубили попавшиеся листья. Ха-ха. Ты осмелился хвастаться своими навыками владения твором перед варваром? Фэй пренебрежительно засмеялся, вытащил меч, священный заряд Булкатоса, и собрал полный комплект семи седьмого уровня Дети Булкатоса. Оба меча дополняли друг друга, издавали прекрасные звуки, от них поднималось изумительное сияние, их острие устремилось вперед. Наемники «Красного меча», несмотря на все усилия, по-прежнему один за другим падали, как скошенная трава, и у них не было сил сопротивляться. Очень скоро мечи Фея столкнулись с топорами лысого одноглазого здоровяка. «Дзынь!» Видно было, как в сумерках замелькали искры, а затем раздался глушительный звон столкнувшихся металлах. «Ах, это невозможно!» «Лысый здоровяк!» Атом, харкивой кровью, отступил. Его топоры были разбиты на осколки мечами из комплекта «Дети Булкатоса». От них остались лишь голые рукоятки. Его выражение лица было наполнено удивлением и потрясением. Отступая, он упал. Кровь фонтаном текла изо рта. Глава 172. «Три спасительные стрелы». Лысый здоровяк изо всех сил бил рукоятки топоров, не переставая, словно бурлящие волны моря. Изо рта у него христала кровь. На тыльной стороне руки и предплечье броня была разорвана, на некоторых местах были вскрыты вены. Всё тело содрогалось, и в конечном счёте он выронил рукоятки топоров. Поистине ужасающий мось. Лысый здоровяк был скован ужасом, холодный пот, градом скатывался с него. Он считал себя несокрушимым мастером пяти звёзд, но от рождения он обладал нечеловеческой силой, умел обращаться с парой тяжёлых топоров из-за чёрного железа. Он мог нанести удар с силой в 5 тонн. Всё это время он полагался на энергию Ци и его сверхчеловеческую силу от природы. Невозможно было перечислить, скольких мастеров он убил за свою жизнь. Он занимал место одного из шести великих полководцев в наемном армии Кровавого Меча, где его прозвали Безумным Одноглазым Питоном. Он имел высокую репутацию и в итоге был разбит как муха королем Шамбара и его парой чудаковатых мечей. Это был просто позор. Гнев и страх одновременно всплыхнули в его сердце. Но наблюдая за феем, жестоким вырезающим своим мечами наемников кровавого меча, словно волк, пожирающий овец, и несмотря на то, что на лице дико-деликатного, э, безумного, одноглазого питона считалось бешенство, у него же не было второго шанса напасть, поэтому он медленно отползал, подобно бесшумной гадюке». Фей ясно уловил эту картину, и все же он не стал преследовать. Вместо этого его клинки, подобно ветру, молниеносно продолжили истреблять наемников кровавого меча. На руках этих людей была кровь жителей Шамбера. Они были кровавыми врагами королевства Шамбер. Те два меча, что входили в комплект седьмого уровня, дети Булкатоса, не имели себе равных. Никто не мог остановить мечи Фея, хоть на секунду. Один за другим они громили головорезов. Наемники кровавого меча Ривиан прикрывали свои раны и валились на землю. Никто не мог приблизиться к Фею ни на шаг. Сегодня ночью кровопролитие, дабы почтить души погибших в шахтах горного хребта палящего солнца, жители Шамбара, и не думайте, что вы, им наёмники кровавого меча, мы сможете уйти, выкрикнул Фэй и тут же в один миг превратился, превратил 40 с лишним воинов в бесплотный дух. Вдруг зинь-зинь-зинь зазвенели клинки феи с десяток ослепительных искр засверкалом в непроглядных сумерках. Десять с небольшим стрел, слившись сумраком, подобно призраку бесшумно, пронеслись и упали в двух метрах от фея. Эти бесшумные и незаметные стрелы, что как покушались на убийство, были подобно подробно натянутым щупальцем богов смерти. Казалось, от них невозможно уберечься, но природная настороженность варвара подсказала Фею о надвигающейся атаке. Своими мечами он отбил летящие на него стрелы. Острее мечей схватилась в бою с наконечниками стрел. Засияли слепящие искры. Хе-хе, не зря ходит такая слава Короля Шамбера. Правда, не знаю, сколько ты еще стрел сможешь отразить в этом сумраке и этом хаосе. Откуда раздался мочарующий, безудержный смех, звонкий, как колокольчик, он медленно раздавался отовсюду, словно ртуть, растекающаяся по озеру. Тут Фэй заметил, что не знает, когда силуэт очаровательной девушки из войска Крового Меча, что стояла возле лысого и исчез из виду, взгляд не мог ухватиться за какую-либо тень, нежный женский смех и бесшумные стрелы повсюду разносились, не умолкая Сновно полчища из голодавшегося Роя Саранчи. Э, коварно и жестоко. Такой способ нападения, очевидно, должен был заставить противника испугаться и... Истратить все свои силы на врага. Фэйвдрук вспомнил, что говорил об этой девушке Старик Золя. Она имела кровное родство с темными эльфами. Поэтому в 30 лет она выглядела как на милую девушку в 18 лет. Ника... Не... Поскольку она отдаленно... Отдалённый потомок тёмных эльфов, и Фэй знал о них, что они умели скрываться в тени. А их ужиз... ужасные призраки умели метать скрытые стрелы. Это всё стало на свои места. Хихи, на -хи, ружок. А ты и вправду хорош. Фах хорошо фехтуешь. А теперь хихи, -хи, посмотрим, как ты им отразишь моим несколько стрел. Вслед за неопределённым женским голосом пронеслись ещё более стремительные скрытые стрелы. «Дзынь-дзынь». «Фэйм» рассчитал силу мечей и легко отразил их. «Хихи, дружок. Ты мне всё больше нравишься. Тебе стоило бы вступить в наше войско кровавого меча. Позволь, сестрица, причинить тебе настоящую боль. Своими убийствами только настроением мне испортил. Надо бы повеселиться». «Прелестный смех». Градом посыпались стрелы. Смертельная опасность была все ближе и ближе. На сердце было тревожно. Дзынь-дзынь. Фэй усмехнулся над тем, как стремительно начали окружать его наемники. Клинки переливались легко. Отражали налетевший шквал стрел. Даже при нынешних обстоятельствах мечи по-прежнему пронзали людей один за другим, вырезая их с их сердца. Холодный блеск, подобно удару грома, разносился на тысячу миль. «Хах, дружок, ты снова за старое. Такую девушку, как я, это злит. Ах, быстро положи своё оружие, ляг. Отдохни, это ведь устал, тебе нужен отдых». В женском голосе, что разносился со всех сторон, звучали нотки желания, заставляя людей бессознательно чувствовать усталость и сонливость. «Нужно было отложить оружие и лечь на землю, отдохнуть». Фэй усмехнулся. Это действительно были коварные духовные силы вводящие в заблуждение такие же опасные как навык владения скрытым с скрытыми стрелами но это не имело никакого эффекта на выносливого варвара не раз побывавшего на грани жизни и смерти в мире дьябвола анзинь два меча феем абрам завалим непробиваемый вихрь из коленков Поэтому откуда бы не доносились непроглядные скрытые стрелы. И несмотря на их ужасающий натиск, все без исключения стрелы, что вторгались в пространство Фея, незамедлительно отлетали. Пучок ярких искр светился вокруг Фея. Стало так ярко, будто сейчас день, а не ночь. Уже более 80 наемников кровавого меча было убито и смертельно ранено. Невзирая на свежую кровь и зной, лежали тела наемников в такой пере э перевя швыющей ситуации даже головорезы, видевшие на своём веку немало смерти и совершившие немало зла, трепетали от страха, их боевой дух стремительно падал, очевидно, начиная эльфийский ночной эльфийский стрелок, что пряталась в тени, уже использовала все свои козыри, но она всё никак не могла достать до фея. Это как это было просто невообразимо. «Хихи, ты молец такой, непослушный, действительно капризный. Ты им разочаровал сестрицу. Листящий смех этой демоницы застал всё небо. По-прежнему всё такой же, неопределённый, что нельзя было понять, откуда он доносится». Хм, кажется, сестрице надо найти другой подход. Внезапно раздался голос демоницы. Во вдруг пролетело еще несколько скрытых стрел, но они больше не целились в фея, они полетели в стоящий вдали старых озялях и юного Мордрича. Эта демоница была жестокой и кровожадной. На лице фея отразилось остолбенение. Он топнул левой ногой, послышался грохот, треснула земля, была применена варварская способность прыжок, в воздухе пронесся призрак, просвистела звуковая волна, и с критический момент Фэй огородил собой старика с юнцом. От мечей исходили свимчения, послышался лес клинков и наконечники стрел. «Ой, а ты, дружок, умеешь удивить. Оказывается, ты еще за своих рабов хлопочешь. Наконец-то сестрица нашла себе твое слабое место». Довольная демоница захохотала. Теперь все ее внимание было обращено на старого молодого помощников Она полагала, что таким образом сможет загнать Фея в тупик. И все же это не остановило Фея от резни. Вдали еще не оправился сотни наемников кровавого меча, Начала понемногу собираться вместе. Фэй усмехнулся. «Серьезно? Жаль, я ведь тоже нашел твое слабое место». Сказав это, Фэй переключился в режим амазонки. Спокойно вытянул перед собой руки. Замигало голубое сияние, и в его руках появился старинный длинный лук, напоминающий ледяного сокола. От тетивы исходило мягкое холодное свечение. Слегка натянув тетиву, и на ней появились три стрелы. «Эй, демоница, игры закончили! выходим раздался крик Фея, взглядом окинул всё вокруг. Наконечники стрел медленно следовали за взглядом. Вдруг его магическое зрение раскрылось, и уголки рта разползлись в улыбку. И тут же он ослабил кончики пальцев нам на э синеватой тетиве. вжих жив вжих, вжих. «Раздался звук вибрирующей тетивы. Стрелы, сотрясая воздух, мчались без остановки. Раздался резкий пронзительный свист по сравнению со скрытым стрелками демоницы. Эти три стрелы фэй были величественными и острыми. Их свечение словно уничтожило ночную тишину. Они были разрушительными и поразительными. Подобно урагану сносили все на своем пути». «Хихи, дружок, ты не ах!» — раздался крик изумления и страха. Три стрелы, видимо, на что-то наткнулись. Небольшая пауза. мы Что-то пригвоздило к десятиметровому каменному столбу. Раздался гулкий звук. Овмика два алых пятна медленно стали просачиваться и медленно капали на землю. В пустоте был кто-то пытался вырваться изо всех сил, но эти стрелы словно небесные столбы намертво вонзились в его каменную глыбу, и не было возможности сдвинуться. Толпа изумилась. При лесной силуэт постепенно стал проявляться. Оба запястья им волосы на напр... напрочно были пригвождены стрелами капнем. Выпущенные стрелы покрывались льдом, не давая возможности к побегу. Вот он, один из мастеров-наемников войска Крового Меча. Девушка, имеющая родственность с темными эльфами. Она больше не была такой обаятельной. Ее бледное лицо выражало изумление и потрясение, как будто увидела дьявола. Ее вытянутое лицо заорало. «Невозможно! Просто невозможно! Как ты обнаружил меня?» не обратил на нее внимание. Глава 183. Полный разгром Кравового Меча. Его взгляд, словно молнию, стремился к остаткам наёмного войска Кравового Меча, что собирались возле лысого здоровяка по кличке Безумный Одногназал Лазый Питон. Остриё мечей устремилось в эту сторону. Тёмные волосы вихрем вздымались вверх. Внешность приняла внушительный вид. Казалось, что смерть витала в воздухе. Когда вы торговали с жителями Шамбара и убивали их, вы уже задумывались о том, что настанет этот день? Нынешний король выбьет всю дурь из вашего стада. Почувствуйте себя жертвами под острием моих клинков. Тьфу, подумаешь, убили и схватили несколько жителей шамбары Что здесь такого? Прозвучал опрометчивый ответ человека, который дрожал и понимал, что не мог прятаться, подтягаться силой с Фэйм. Но лысый здоровяк всё-таки величественно встал и яростно рассмеялся. Под моими топорами даже и тысячи жителей шамбары не полегло, разве что где-то пять сотен. Меня забавляло продавать женщин Шамбара в военные лагеря, где они становились проститутками. Невозможно и сосчитать, сколько раз я это делал. Ха-ха, я сегодня здесь, я тебе всё ясно разъяснил. Так что... Так что же решит король маленького вассального государства шестого уровня дело со мной? Ладно, ладно, ладно. Три раза под, подряд прозвучало слово «ладно». Никогда ещё фейм не переполняла столько гнева. Он в ярости рассмеялся шаг за шагом приближаясь. «Что ж с тобой делать? Сегодня я не убью тебя. В течение месяца позволю твоим щенячьим глазкам лицезреть, как наёмное войско кровавого меча будет вычеркнуто из Империи Санкт-Петербурга». Лысый здоровяк остолбенел от услышанного и тут же рассмеялся. Вычеркнуть из империи наемное войско Крового Меча? Это самая смешная шутка, что я когда-либо слышал. Какой же ты недалекий. Ты хоть знаешь сколько мастеров войски Крового Меча? Неужели думаешь, что ты не имеешь себя равных? Сегодняшний рейд должен был нам выйти в 30 тысяч золотых. Но этого не случится. Ты все еще можешь быть живым королем. А вот Если мы убежим, новости быстро донесутся до Империи, и в течение месяца Кровавый Меч наступит и уничтожит в пух и прах твое королевство. Ничего, тогда я посмотрю, как Войско Крового Меча будет уничтожать мое королевство. Фейс им это говорил, он переключился в режим Варвара, примерил способность прыжок и словно ураган ввыпился в наемное Войско Крового Меча мечей из набора седьмого уровня Дети Булкатоса разразились огнем, не зная пощады, острие клинков искрилось, черепушки одна за другой взлетали вверх, сопровождая кровавые фонтаны, которые украсили сумерки в красный цвет. Фэй, казалось, проникал закаленным ломом в нежную плоть беспрепятственно резал наемников, находящихся в безвыходном положении, и уже почти вплотную подступил к лысому здоровяку. «Король Шамбара, ты попался на удочку!» Лысый одноглазый здоровяк ехидно улыбался, быстро отступил назад и внезапно позади него появилась уже на 10 десять арбалетчиков, чьи арбалеты были заряжены и нацелены. Они готовы были тут же спустить курок. Бум-бум-бум! Как минимум двадцать стрел были выпущены. Они пронеслись словно ураган. Этот поток стрел по ширине был как пара больших стволов деревьев. Полёт сопровождался звуками спускового механизма. Эти арбалеты были эффективным оружием, за которое войско корового меча заплатило высокую цену. Можно сказать, было наполовину сделать из-за чистого золота. На арбалетах был выгравирован простой магический круг со знаком воздуха, в котором был инкрустирован волшебный камень низкого уровня. Даже на стрелах имелся магический узор. Все это позволяло максимально ускорить полет стрел из арбалета и увеличить поражающую силу. Сейчас Фэй находился перед стремительно навигающейся атакой. Десять арбалетчиков уже давно приготовились. Раздался звук спускового механизма. Стрелы уже практически долетели до Фэя. Это была ловушка, которую успел приготовить лысый, одноглазый здоровек за короткое время. Именно поэтому он специально произнес речь, которая разгневала Фэя. После предыдущей схватки лысый одноглазый здоровяк хорошо осознал, что его силы — ничто по сравнению с Феем. Тот настолько силен, что и представить нельзя. Если силой отвечать на силу, то все наемники в скором времени превратятся в трупы. Теперь в его руках был козырь — десять полузолотых арбалетов. В то время как король Шамбара был опутан скрытыми стрелами, он хитрый и коварно расставил западню. И вот настало время, когда зверь попался в капкан, улыбка Лысова Одноглазого зверя превратилась в довольную улыбку хищника. Ему не терпелось рассмеяться, как будто он уже видел промдыревленные э стрелами тела Фея. Эту сцену жестокой смерти нужно было только истребить этого заядлого врага. Сегодняшняя операция еще может состояться. Оставшиеся силы войска еще способны покончить с людьми из каравана Сороса. «Берегись опасность!» Начальник каравана Сороса, реднаб и очаревательная девушка в красном платье с напудренным лицом предостерегли, но, похоже, было уже поздно. Однако пустяки разве нетерпимы? Вслед за ухмылкой Фея ситуация в корне поменялась. Только и видно было, как тело Фея вдруг начало излучать сияние. Его тело было окружено красивым разноцветным ареалом, лазурным, красным, зеленым, лиловым цвета цвета окружённый этим ослепляющим сиянием, Файм не стал отступать для его клинков не было никаких преград. Они окруж они кружились в воздухе и отбивали им навстречу опасные стрелы, как будто эти клинки обладали собственной плотностью, и они хотели отразить разрушительный удар стрел. Зин-зин-зин. Среди изумленной толпы доносились один за другим незначительные слабые звуки. Они ослабевали, но резонировали и доходили до ушей каждого человека. Люди были чрезвычайно удивлены, ведь двадцать стрел запущенных Фея могли запросто разбить каменную глыбу, словно зыбу, зыбочистка протыкает стальной лист. Все стрелы попали на землю. Теперь яркий ореол вокруг тела Фея постепенно стал угасать. Удивительные волшебные доспехи каким-то чудесным образом появились на нем, только и видно было, как пальцы, ладони, запястье предплечье голова, грудь, спина, живот, пах, бедра, ноги покрывали разноцветной броней, доспехи не сковывали тело, в них можно было прям, э, просторно двигаться, в озероте редко можно было встретить такие доспехи, каждая часть доспехов Плотно прилегало к телу Фея, и не ощущалось чувство неповротливости, тяжести, как в доспехах кавалеристов. Наоборот, в них подчеркивалась внушительная, атлетическая внешность Фея. Он выглядел единственным и неповторимым. Каждая часть брони ошеломляла людей своей загадочностью. Все части были плотно соединены между собой. От них исходило бледное свечение ужасной магическим Колебания. Очевидно, они были оснащены могущественной магией в сочетании с мечами, священный заряд Булкатоса и племенной страж Булкатоса. Фей был похож на непоколебимого бога войны на поле боя. Никто не мог понять, откуда взялись эти доспехи. Зато все отчетливо увидели, как непонятно откуда взявшиеся магические доспехи остановили внезапную смертоносную атаку. Стрелы, которые были способны пробить каменную глыбу, отлетели от брони, не оставив даже царапины. Как это возможно? Зрачок лысого одноглазого здоровяка сузился. Все тело дрожало от холода. Дзинь-дзинь-дзинь. Фэй не дожидался, когда тот придет в чувство. Холодный блеск исходил от клинков. Тут же появился резкий запах крови. Десятки умелых арбалетчиков из войска кровавого меча не представляли второй шанса спустить крю крючок. Они один за другим были обезглавлены клинками Фэя. Все десять человек отправились на тот свет. За считанные секунды клинки Фэя пронеслись сквозь восье тела высокого, лысого здоровяка. Тут же лысый здоровяк ощутил холок в конечностях. Они онемели и перестали двигаться. На запястьях и лодыжках стали появляться полоски крови. Находясь в окраине волнения, он не успел оправиться и вовремя спохватился. Мгновение ока Фейм отрезал запястье и лодыжки. «Король уже сказал, что оставит жизнь, и ты увидишь, как вся армия кровавого меча нападет». Холодный голос Фея, словно зов самого бога смерти из предсподней, доносился до ушей лысого здоровяка. Его сердце еще больше стыло от увиденного ран на руках и ногах. Для воина потерять руки и ноги значило потерять всю военную мощь. Быть бесполезным в глазах лежащего на земле обессилевшего лысого здоровяка читалось ненависть и злоба. Он с трудом сказал «Король Шамара, ты жесток». Сказав это, он намеревался совершить самоубийство путем откусывания языка, однако... Бац! Фэй одним ударом ноги разбил ему нижнюю челюсть и усмехнулся. «Король хочет, чтобы ты жил. Ты не можешь умереть». Фэй одним взмахом унесся высь и прыгнул в ближайший каменным столбам. Своим молниеносным взглядом он осмотрел здесь все вокруг пытаясь найти стоящего не так далеко рядом с лысом здоровяком немолодого человека с добродушным лицом. Среди четырех главарей после битвы оставался только один главарь, который где-то прятался. Он представлял потенциальную угрозу. В то же время Фэй махнул рукой, и отовсюду появились спрятавшиеся рыцари, которые, подобно тиграм, устремились во мрак, добивая оставшихся наемников кровавого меча. И только сейчас люди заметили, что король Шамбара пришел не один. Его подчиненные воины окружили весь берег озера. Видимо, король Шамбара с самого начала не собирался отпускать наемников. Эти воины Шамбара были очень смелыми, обладали потрясающей силой. Под руководством плотного двухметрового мужчины и талантливого стрелка, чьим световые, э, светлые волосы вздымались на ветру, вся вражеская сила была подавлена. Подобно зверю, загнанную в ловушку, наемники кровавого меча из последних сил сопротивлялись. Но они были бессильны, как яйцо против каменной голыбы. Вскоре десять с лишним наемников выкинули орудия и встали на колени, прося их пощады. Остальные восемнадцать головорезов были уничтожены на берегу озера. В это время Фею, наконец, удалось обнаружить прятавшегося головоря. «Хочешь сбежать?» «Поздно. Сейчас я тебя пошлю ко всем чертям забечьем Фэйм располагался на каменном столбе. Его кулаки немедленно взмывали вверх. Воспаряющий удар падал на гладь озера. Вся ужасающая сирла варвара 38 уровня появилась в полной мере. Удар кулаками взрывал воздухом. Водная гладь колыхалась, образовывая водяные столбы. Устремившиеся вверх... Среди бесконечных всплесков воды виден был странный силуэт, напоминающий плавающую рыбу, который пытался унестись и спрятаться, но оглушительная мощь кулаков Фея отбросила его и не позволила добраться до берега. Это был прятавшийся человек с простодушным лицом, один из главарей войска Кровавого Меча самый настоящий волк в овечьей шкуре убивший неисчислимое множество людей злой и коварный один из тех подлецов кто несметное количество расом ловил и торговал жителями шамбара и жестоко их убивал умоляя пощади король шамбара человек припал к земле встал на колени им стал кланяться прося пощады фэй ухмыльнулся на каменной стол бы встал перед ним вдруг «Ха-ха, умри, умри!» Человек средних лет вдруг вспры... впры... э... вспыхнул его лицо, стало свирепым пальцем на руках, быстро раздулись плечи слегка, подергивались мышцы на пояснице слегка, вздрагивали локти, колени, запястья и лодыжки стали хаотично двигаться. В один момент скрытое оружие, словно неожиданным разразившийся ливень, полетело в фея. Этот человек был мастером скрытого оружия. За считанные секунды его тело выстрелило поразительным оружием неожиданного нападения, в котором содержались вонючие высоко-токсичный порошок и магические сгустки энергии. Хм... «А как королю такие пустяки от негодяя?» Фэй усмехнулся. «Он уже давно был начеку. Он по-прежнему. Все там же стоял. Мечи в его руках вибрировали, беспрерывно изменяясь. Образовался мираж в виде пустотного следа от меча. Скрыто оружие, заволакивающее все небо, словно проливной дождь, было остановлено в пределах одного метра от тела». Это был навык Варвара владения мечами, который по достижении восьмого уровня стал ужасающей боеспособностью в реальном мире. По уровню владения мечами Фэй намного превосходил всех сильнейших мастеров Азерота. Скрытое оружие было отбито. На этом все э, представление простодушного человека закончилось. Фэй беспощадно отрубил ему своим э, своими острыми мечами руки и ноги, чтобы он не смог больше стрелять скрытым оружием. Даже уничтожил в некоторых местах тела нервные центры, отвечающие за движение мышц. Фэй не отрубил. Э, Не стоило никаких усилий в любое время быстро переключиться в режим ассасина. Теперь более двухсот наемников кровавого меча и четыре их головы были полностью разгроблены. Никто не ускользнул. Люди из каравана Сороса просто были ошеломлены от удивительного короля. Что нам делать с этими людьми? Подошел торс и указал на десять с небольшим сдавшихся наемников Кравового Меча, он ждал указаний от Фея. Глава 184. Соглашение на месяц. Фей посмотрел взятых под стражу рыцарями на десять с небольшим наемников Кравового Меча, которые, обходив голову руками, стояли на коленях и тряслись. Немного поразмыслив, он указал на прибитую к каменному столбу девушку, которая все еще барахталась на изум, э, измученном лысого здоровяка и на полумертвого немолодого мастера с закрытого оружия, и сказал только что подошедшему надзирателю Олегу, «Эти люди в твоем распоряжении раздобыть всю самую свежую информацию о наемном войске кровавого меча». «Любыми средствами, агдан и ещё одноглазого лысого, здоровяка пока не убивай». «Я обещал ему, что однажды он увидит, как кровавый меч будет стёрт с лица земли». Пытать людей было любимым занятием дзирателя Олега, ведь мучить злодеев должен сам злодей, поэтому, естественно, приказ короля непомерно обрадовал толстяка. Он в предвкушении облизал губы. «Слушайся, мой король». Тотчас подошли несколько рыцарей Шамбара, им поволокли лысого здоровяка, им человека средних лет, как дохлых собак, к берегу озера. Прибитую к каменному столбу девушку тоже безжалостно потащили. Вскоре по всему берегу разнеслись душераздирающие крики, вперемешку с самым довольным смехом толстяка и его гневными упреками, а потом раздался какой-то всплеск, будто что-то тяжелое упало в озеро. По непрекращающимся крикам, что доносились до Фея, он понял, что это вопят наемники. Он увидел, как издалека начал подходить охраняемый королевским экипажем вместе с Анжелиной и принцессой. Он нахмурился и не сильно кинул камушек в затылок надзирателя Олегу, гневно упрекая жард ты совсем идиот ничего не бросай в воду она загрязнена и еще не нужно создавать этих тошнотворных звуков как будто режешь собаку а том отбиваешь у всех всякий аппетит обиенный толстяк пошел проводить доппро в самые заросли леса а теперь почти никаких звуков не доносилось уборка и поле боя занимались мастерам своего дела городская полиция Валявшиеся повсюду культи и зловонный запах крови были умело убраны городской полиции. Вот раскинулся зелёный луг. Гладь озера ярко блестела под чистым светом луны, а ночный воздух колыхал короны деревьев, откуда сыпались золотисто-жёлтые листья, словно мягкий золотой им ковёр. расстилался по земле окружев... окружающий пейзаж, очаровывал Духом кровавой резни исчез бесследным царила небывалая безмятежность. Вскоре возвели несколько десятков военных палаток. В течение трех-четырех дней пути войска Шамбара уже было знакомо со всеми трудностями пути. Все делали последовательно. Никто не обращал внимания на выживших людей из каравана Сороса, которые немного остерегались войска Шамбара. Но вскоре одетые в черный халат начальником Рэднап и очаровательная девушка с напудренным лицом и огненно-красным платьем сами попросили приема у Фэя. «Пусть заходят». Фэй сидел в палатке, мы выслушивая доклад солдат им, закрыв глаза, подводил итоги прошедшей битвы. Если говорить более детально, то с тех пор, как фей пересек королевство Шамбар, он побывал во многих сражениях, больших и мелких. Им во всех случаях выходил сухим из воды. Кроме того, что силы врагов были небольшими, и фей очень долго тренировался, была еще и трудная другая причина. Это то, что противники не понимали настоящую мощь Фэя и королевства Шамбер. Каждый раз они недооценивали Фэя. Именно по этой причине вражеская армия проиграла в битве на пике Восточной горы, Одна обворожительная девушка по имени Перис и принцесса презирали Фея. В глазах этих самых уважаемых женщин империи Фея была обычным жалким королем. Сегодняшний бой с кровавым мечом тоже не был исключением. Хотя некоторые главари были знакомы с некоторыми его приемами и слышали о репутации короля Шамбры, Все же очевидно, что их знания не только этим и ограничивались. Да и сила Фэй в последнее время резко возросла. Только полагаясь на собственную силу, он превзошел своих врагов. Благодаря его способностям была одержана победа. Если врагам появится мастер, чья сила будет намного больше моей, может ли королевство Шамбар, как и раньше, одерживать победы? спрашивая себя, Фэй в глубине души. Вдруг он понял, что несмотря на то, что он постоянно подвергает подчиненных им, солдат, испытанием в королевстве Шамбар, они все равно почти всегда находятся в безопасности. Он всегда был готов выйти, э, был подать руку помощи, словно ревностным оберегающая мать. Каждый раз он ждал, когда вот-вот закончится гроза, и поднимал свои уберега уберегающие от ветра крылья чтобы дать своим детям представление о грязи. Смогут ли они через такой жизненный опыт действительно закалиться? Не упускают ли они что-нибудь важное среди этих мелких военных заслуг? В Азероте, где все по закону джунглей, никто не знал, что будет завтра, каким испытанием ты подвергнешься? Смогут ли рыцари и городская полиция Шамбара в одиночку противостоять сильному врагу? Фея не было твета. В это время дверная занавеса откинулась. В сопровождении Торса, одетый в черный халат, начальник Рэдноб и грандиозная девушка в красном платье вошли. Вот и встретились, Ваше Величество. Оба человека почтительно приветствовали. Из-за силы и репутации торгового общества Сороса и Империи, и на материке начальник реднаб не придавал значения вассальному государству шестого уровня, но, видимо, этот отважный, энергичный юный король был исключением. Что касается этого торговца, он был таким учтивым не только из-за внезапного появления короля Шамбера, спасение каравана Сороса от смерти огромного убытка, но и из-за того, что Реднапп увидел в юноше бесконечные возможности. «Присаживайтесь», — любезно ответил Фейм и, улыбнувшись, указал на стулья в палатке. Заля уже рассказал Фею в общих чертах о торговом союзе Сороса, который действительно обладал намного большим влиянием, чем наемное войско Кровавого Меча. Их предприятия были раскинуты по всему Азероту, и они считались лучшими в торговой сфере Империи. Глава торгового союза Сороса еще больше был известен как легендарный человек. Он создал свое дело практически из-за пустого места и быстро разбогател. Он вел подозрительный образ жизни. Реальная мощь всегда привлекала человека. Некоторые говорят, что Сорос был одно время военным тираном в своих рядах. А некоторые говорят, что он всего лишь был обычным человеком без какой-либо военной силы. Каждый основывался при своем мнении. Не было единого мнения. Но без всяких сомнений, то был легендарный человек, который знал толк в искусстве и военном деле. Только опираясь на эти факты, никто не смел бы в открытую выступать против торгового союза Сороса. Во время сегодняшних ночных событий войско Красного мечан поступило опрометчиво, решив безрассудно убить и ограбить караван Сороса. Но неудивительно, что в таком густом и безлюдном лесу, горного хребта, палящего солнца, караваном завладели эти отчаянные парни. Если бы наемники Каравого Меча убили всех свидетелей торговый «Союз Сороса», захотел бы во всем разобраться, но это было бы крайне трудно сделать ему. Конечно, необычайная скрытность каравана вызвала огромный интерес у кровавого меча, что и свело и с ума Увидев, как охраняют люди каравана Сороса, те три волшебные великолепные повозки, Фейбутычи недураком догадывался, по какой причине это всё делалось. Но всё это не имело никакого отношения к королевству Шамбар и, само собой, не собирался об этом расспрашивать. Но с другой стороны, торговый союз Сороса, похоже, являлся могущественной силой на всем материке, и было бы неплохо иметь с ним контакт. Хоть старик в черном халате был всего лишь пятого уровня, но для слабого низкоуровневого королевства Шамбар дружба с таким была бы только в радость и пользу. «Меня, старика, зовут Гарри Рэдноб, начальник пятого уровня торгового союза Сороса, и я благодарю, Ваше Величество, что вы протянули руку помощи в минуту опасности, иначе не могу себе представить последствия», — сказал столик, любезную речь, присаживаясь. Лицо его расплылось в улыбке, поскольку он позволил почувствовать искреннюю благодарность и нисколько не было скромным. Стало понятно, что он заслуженно занимает пост начальника каравана Сороса. «Ха-ха, начальник Гарри!» поскорбничал. «Между наемным войском Крового Меча и Королевством Шамбер смертельная вражда. Это просто было счастливое совпадение, что король оказался в нужную минуту и помог». фей ответил, и слегка усмехнувшись, «Он не хотел кичиться, ваше личество». «Очень скромные. Как бы там ни было, если бы вы не проявили свою мощь и моя дочь Ширли, а также более 40 охранников каравана Сороса, безусловно, испытали бы на себе все злодеяния кровавого меча, надо да еще и потеряли бы ценный груз. на Торговый союз Сороса отблагодарит вас в будущем за оказанную милость вашим величеством. оказавшись Оказывается, эту грандиозную девушку зовут Ширли». И она, дочь реднапа Фэй улыбнулся и сменил тему. В этот раз Кровавый Меч навлек на себя гнев знатного торгового союза Сороса, не зная, что теперь предпринят начальник Гарри. «В течение десяти дней наемное войско Крового Меча исчезнет без следа», — ответила Рэднап, на чьем лице читалась решительность и гнев. Тут же проявился облик могущественного и влиятельного человека. В его голосе звучали нотки величия, заставляющие людей трепетать. Для него сегодняшнее событие было позором, потому что он не мог заставить разбойников заплатить цену за то, что они посмели играть с огнём. Так в чём же величие торгового союза Сороса? Эм, Фей слегка нахмурился и сказал, «Король поклялся своим подданным, что лично уничтожит кровавый меч». «Вот как?» Редноб отстолбенел и тут же всё понял, поглотил бороду и ломнулся. «Извините меня, старика, что я так много болтаю. Я задаю много вопросов. Когда Ваше Величество собирается уничтожить наемное войско Крового Меча?» В течение месяца в течение месяца на лице начальника в черном халате отразилось замешательство, которое трудно было описать, и не то улыбка, и не то нет, замолчал. «А потом очень деликатно спросил, «Ваше Величество знает, сколько человек в наемном войске Крового Меча, а сколько там мастеров, какие пределы имеет их сила?» Фэй понял, к чему клонит Рэдноб. «Этот начальник в черном халате очень тактично вразумил Фэя, ведь не стоит переоценивать силы, армия Крового Меча действительно могущественна». Огромное множество мастеров, фм с строгая охраной И несмотря на то, что сегодня ты показал такую мощь, что заставило людей смотреть на всё другими глазами, и это было действительно неожиданно, всё же это будет недостаточно, всё ещё далеко до того момента, когда можно будет разгромить наёмное войско Крового Меча. Но откуда было знать начальнику в чёрном халате все козыри и планы фм Фэй оценил ситуацию и слабо улыбнулся. «Спасибо, начальник, что вы разумели меня насчет моих планов. Королевству Шамбер не удалось бы уничтожить наемное войско Крового Меча за месяц, но, думаю, Торговый Союз Сороса тоже не захочет медлит отомстить. Может, заключим соглашение с вами, начальник Гар Гарри, на один месяц?» Редноб не ожидал, что король Шамбера скажет такое. В его глазах появился блеск. Он заметил полную уверенность в короле Шамбера, который не был выжившим из уман надменным тупицей, сразу подумал о возможности, которые ему предоставляется и слегка испугался, но тут же у него появилось новое решение. Глава 185. Передвижная клетка для заключенных. Раз уж на то пошло, торговый союз сам готов подождать еще месяц. Ваше величество, конечно, может воспользоваться удобным случаем, когда он сам захочет. Начальник в черном халате почти и не потратил много времени на размышления, а сразу пошел на уступки. Взвешивать все за и против было обязательной чертой успешного предпринимателя. Торговый союз соросом являлся коммерческой организацией. Природный характер предпринимателя заключался в поиске материальной выгоды, а сегодняшнее побоище поставило и всех в безвыходное положение. «Реднап» Сначала хотел сообщить Торговому Союзу попросить у него управления, чтобы выделить мастеров и отправить их на уничтожение одного из трех главных наемных войск Империи Зенит, чтобы защитить репутацию им величие торгового союза Сороса. Но поскольку король Шамбара решительно жаждал мести, это воодушевление тоже бы не подмешало, если король Шамбара преуспеет, это сэкономить и некоторые хлопоты торговому союзу Сороса. А если не сможет торговый союз Сороса в любое время, сможет уничтожить это маленькое наемное войско кровавого меча. Конечно, это всё потом. Для Рэдна по-самому главным было то, что во время борьбы с караваном мечом он смог наблюдать за еще большим количеством мечей, о которых он хотел узнать. Среди сведений каравана теперь были сведения о легендарном загадочном короле Шамбере. Действительно ли его потенциал беспределен? Э э беспре э Стоит ли торговому союзу Сороса этот э махине, раз э предпринимать какие-то меры? Атмосфера приема была дружественной и мирной. Обе сторон стороны больше не говорили ни о каких важных вещах, просто обменялись простыми любезностями. Грациозная девушка в красном платье по имени Ширли сменила взглядом фея, но ничего не сказала, за все время чувствуя себя чуждо, но она не была холодной, она просто замкнулась с себя. «Александр, я прикажу императорским телохранителям приготовить горячую воду». Мягкий, подобный волне, мелодичный голос донесся снаружи. Анжела отвернула дверную занавеску и вошла. Принцессе нужно принять горячую ванну и набраться сил после долгого и утомительного путешествия. Не договорив, молодая девушка вошла и, заметив в палатке гостей, прикрыла свои нежные нефритовые пальчиками рот. Но она тут же приняла облик будущей королевы, изысканно засвидетельствовав своё уважение реднапом а затем неторопливо подошла и встала возле Фея. Вмиг у Рэднапа и девушки с напудренным лицом в красном платье появился блеск в глазах. Эта так внезапно появившаяся девушка была чурующей им неповторимой, словно яркий свет, бьющий в глаза и не дающий разглядеть поближе. Казалось, будто всё освещение в палатке теперь концентрировалось возле неё. Редноб и девушка в красном платье Ширли занимали далеко не низкое положение в торговом союзе Сороса. Они объездили весь мир, многое повидали и не видели подобных людей. Но такую изящную и неординарную девушку очень редко можно было встретить. Несмотря на Анжелу в белой юбке, быстром уносящейся от мирской суеты и на фея, опирающегося на меч и одетого в доспехи, на которых до сих пор были видны пятна крови, оба гостя не только почувствовали замешательство, но и необыкновенную гармонию, они не удержались и вос... от восхищения красавица, идеальная пара. По появлению Анжелы, Рэдноп понял, что сейчас не стоит гостям долго тут задерживаться. Он улыбнулся и встал, чтобы попрощаться. Перед уходом он немного колебался и спросил «Ваше величество я слышал, что в вашем войске находится принцесса. Мне доводилось несколько раз встречаться с ней в императорских чертогах. Хочу навестить старого друга. Позволит ли Ваше Величество сделать мне это?» Фей слегка улыбнулся. Он знал, что начальник торгового союза Сороса не просит разрешения у него. Это делалось лишь из вежливости. но Все-таки принцесса находилась в военном лагере Шамбера, но такое обхождение доставляло Фею удовольствие. Улыбаясь, он сказал «Конечно, позволит Поступай, как тебе заблагорассудится, начальник Гарри». После того, как гости ушли, Анжела, преисполненная радостью, емно позвала императорских телохранителей принести бочку с горячей водой, и, словно заботливая жена, помогала Фею снять доспехи и обмыть его тело от кровавых пятен и пыли. За последние 3-4 года Александр не раз терял сознание, да вдобавок был умственно отсталым, совсем как ребенок, поэтому о нем постоянно заботилась Анжела и Эмма. И мытье это было не исключением, поэтому сейчас этот процесс казался естественным. Эти несколько дней наша загадочная принцесса ехала в экипаже, и за все время не показалась на виду. Ты каждый день с ней общалась. Скажи, чем же она все-таки занималась? Приняв горячую ванну, все тело ощущало свежесть. Фейм вытерся белым махровым полотенцем и задал вопрос Да ничем. Моргнув большими глазами Анжелы, на ее белом чистом лице выступило сочувствие. Она сказала «Мне кажется, ее величество та наша очень сожалеет. Каждый год она страдает от странного недуга. Всему телу не здоровится. Особенно сейчас, глубокой и холодной осенью, она не выносит дуновения ветра». В противном случае её состояние могло усугубиться, поэтому она только и может сидеть в волшебной повозке. Если бы не я, она бы потеряла, померла со скуки. Поэтому я и Эмма часто навещаем её и болтаем. Мне кажется, она и в самом деле очень дружелюбна. Выслушав описание Джеллы, в памяти Фея снова всплыла первая встреча с принцессой. И он впервые понял, что почему-то именно эти голубые глаза, словно морская бездна, и эта худощавая фигура отчетливо врезались в его память. А что касается болезни, то действительно, когда Фэй впервые увидел ее, он заметил, что Великая Принцесса как будто болеет чем-то необычным. Ее тело было за необыкновенно слабым, поэтому как только ей стало получше, он кинул ей... Пробирку с зельем восстановления здоровья. Только вот он не знал, выпил ли принцесса в итоге это зелье или нет. Или она выкинула его в мусор. Ах да, Александр, ее, ее величество-то наше напоминала о философском лекарстве, которое ты ей давал. Кажется, от него есть эффект. Но он, судя по всему, закончился. У тебя есть еще? Не мог бы ты... Большие глаза Анжелы помаргивали. Они умоляюще смотрели на Фея. Хоть она и не договорила своё предложение, но смысл был, был ему понятен. Похоже, принцесса и вправду умела заманивать людей на свою сторону. По крайней мере, сейчас Фэй чётко видел, как и высоко Анжела ценила принцессу, которая была для неё лучшей подругой, точно так же, как Эмма. В общем-то, Анжела редко что-либо просила у Фэя, кто бы мог подумать, что она первое, о чём она попросит, будет для принцессы. Фэй без колебаний достал пробирку с зельем восстановления здоровья и отдал Анжеле. Что касается Фэя, то он готов был осуществить все просьбы для этой нежной доброй девушки. Вот где была слабая точка в сердце Фэя, всякий раз, когда он сталкивался с монстрами в мире Диабло, или сражался с врагами в реальном мире во время этих кровавых убийств. Фэй каждый раз вспоминал молодое личико девушки и тут же ощущал на Спокойствие и безмятежность в своем сердце Эта девушка словно призрак Самый драгоценный дар богов Фэй уже неоднократно так думал Наблюдая за тем, как довольная Анжела Побежала отдавать лекарство принцессе На лице Фэя отразилась улыбка По которой читалась чрезмерная любовь Возможно, принцесса специально упомянула О инциденте со фиолетовым лекарством им в присутствии Анжелы Потому что ей самой было стыдно просить у Фэя Поэтому только через Анжелу она могла получить лекарства. Эти тонкости Фею тяжело было понять. Единственное, что слегка удивило Фея, это то, что принцесса приняла фиолетовое лекарство, которое он ей дал. Разве она не выбросила в гневе лекарство в мусорную свалку после того, как похитила его со стола? И разве не выглядело это всё заносчиво и гордо? Взятие штурмом крепости Черного Камня Чернокаменска, а также уничтожение немалого количества шахт Чернокаменска без разрешения империи, уже считалось нарушением установленных запретов. Принцесса ясно все это видела, но от начала и до конца не, пр... не ни слова. Что же назревало в ее ужасной голове? Фей все пытался разрешить эту загадку... Ее величество-то наше, хитроумная женщина, кошмар одиноких мужчин-аристократов, девушка, которую даже император Ясин не мог трезво оценить, действительно была ужасающей личностью, но сейчас Фаим едва мог ухватиться за такую, за какую-либо важную ниточку. На второй день после туманной и кровожадной ночи погода была изумительно ясной и теплой, слышались рев животных и щепетания птиц, В горном хребте палящего солнца начался новый день. Клубящийся дым тянулся от еды, которую готовили на завтрак. На берегу озера стало оживленно. Хоть Фэй и реднаб нем добились словесных обещаний, караван Сороса и войско Шамбара вместе мы выдвинулись в молчаливом согласии. Внутри отряда четыре резвые коня тянулись за собой клетку для перевозки заключенных. В клетке находился с разбитым носом и опухшим лицом, им утративший им энергию один из шести великих полководцев армии Крового Меча — безумный одноглазый питон. Подобно паршивому псу, он лежал без сознания и не двигался. Если бы не его выражение лица, на котором читалось презрительный и хитрый -хи взгляд, устремив... устремленный на сидевших верхом на большом черном псе, рослую фигуру с молодой, подобно богине-девушкой, то можно было бы подумать, что эта клетка нагружена целой кучей гнилого мяса. Никто не допрашивал так кровавого... Кровава как надзиратель Олег, но полученной информации было чрезвычайно мало. Находясь под ужасным страхом от толстяка, выжившие наемники кровавого меча все подробно рассказали, что знали, но они были лишь пешками, которые мало что знали. Лысый здоровяк. Простодушный, немолодой мастер скрытого оружия и демоница с эльфийскими корнями, естественно, знали больше, но наверняка они понимали, что рано или поздно умрут в руках Фея. Эти привыкшие к кровавым сценам злодеи в итоге даже под жесткими пытками оставались непреклонными. Вплоть до того, как Старик Золя и Мордрич обезглавили немолодого мастера скрытого оружия и демоницу, это была их месть, зам шахтовых рабов Шамбара, надзиратель Олег, не получил никакой подробной информации о наемном войске Кровавого Меча. Глава 186. Вот-вот разразится Боря. Удрученный эффективности пыток, а больше всего тем, что они работали лучше, чем его собственные, техники начальник тюрьмы Олег усердно вгрызался в книги по пыточному искусству, расширяя свои знания в этой этой области, чтобы еще лучше служить королю. Что до самого короля, для него этот инцидент уже не имел значения... Все потому, что перед утренним выступлением армии руководитель каравана Сороса, Редноб, позволил девушке в красном передать ему тонкую тетрадку, испещренную записями о наемниках войска Кровавого Меча, в том числе и о их влиянии во дворце, количестве мастеров, их имена и уровне силы. С могуществом каравана Сороса ничего не стоило раздобыть такие ценные сведения, да и они не были таким уж секретом. «Внимательный человек!» мог бы добыть их, немного повращавшись во дворце для реднапа Это же был счастливый случай заручиться расположением Фея. Был полдень, когда они наконец покинули границы Чернокаменска. «Ваше вы въезжаете в Фракию. Я слышал, что у вас с ними не слишком тёплые отношения». Осведомился со смехом Рэднап, подъехавший к Фею но не осмелившиеся приблизиться из-за свирепого вида собаки. Ха-ха, где уж там э, тем э, не нетёплые. Фрак изначально приняла сторону Чернокаменска и стала нашим врагом. Когда был день моей коронации, они прислали на гору Дуншан принца Абинну и мастера Хэхшен дженя но чтобы убить меня. Пришлось лично с ними расправиться, так что теперь мы смертельные враги, смеясь ответил Фэй. «Раз так вам стоит сейчас быть особенно осторожными, Ваше Величество. Зачем осторожничать? Я, напротив, надеюсь, что у фракийского короля достанет храбрости, так как у его соседа, чтобы выехать нам навстречу с армией, как раз бы проучил его». Дул приятный полуденный ветерок. Наконец закончился мрачная гряда палящих гор, и впереди открылась бескрайняя равнина. Фэй чувствовал одновременно легкую и приятную усталость, одновременно готовность к новым свершениям. Редноб молча улыбнулся. С этого дня он внимательно следил за каждым его словом и шагом. Тем сведения, которые были у торговцев о короле Шамбере, были скудны, и разум им заинтересовался в высших кругах, стоило разузнать о нем побольше и решить, стоит ли в него инвестировать. Сейчас у него не получилось составить определенное мнение. Он то был учтив как потомственный аристократ, то грубо раз, э, разве, развязан, то мудр и опытен том расслаблен им шаловлив редко повидал немало молодых героев и считал, что он разбирается в людях, но сейчас никак не мог раскусить короля. Этот молодой король словно окутан покровом тайны. Удивленно подумал он: Было странно, что хотя фракийский король уже должен был бы знать о их вступлении на территорию, он все еще ничего не предпринял, но еще страннее, что не было лазутчиков Чернокаменска, словно они вместе решили пропустить экспедиционный отряд Шамбара. К вечеру войскам и караван остановились на привал у Дикого Ватабада. Это знаменитые фракийские дебри. Говорят, здесь водятся чудовищные огромные ураганные волки третьего уровня, Золя посоветовал Фею сменить место, но разведчики донесли, что поблизости нет других хороших источников воды, так что здесь было лучшее место для разбивки лагеря. Все, что оставалось, было быть настороже, чтобы избежать атаки чудовищ. Как только оказалось, Золя действительно накаркал. Около полуночи возле лагеря стал раздаваться непривычный волчьевый... Чёрт, ураганный волки. Редн вскочил, услышав эти звуки, быстро оделся и выбежал из палатки. Забрался на скалу и огляделся. Дело плохи. И впрямь волчья стоя, на взгляд, не меньше шести или семи сотен. Откуда так много? На континенте Азерот ураганный волк третьего уровня довольно слабое существо и не представляет особой опасности в одиночку. Но эти твари обычно собирались в стаи, когда они образуют... «Обнаруживают жертвам то с удивительной скоростью собираются вместе, словно бесконечный поток, словно обезумевшая армия. Если армия Шамбера не э, поостережется, то может погибнуть. Дело плохо. И все-таки откуда столько стаи?» — подумал Рэднап. «К нему подошли девушка в красном по имени Ширли и мечник Простоледин. Их лица были сосредоточены». Приготовиться. Быстрее, быстрее, лучники. Не дайте им приблизиться. Лорды. Лодыри, быстрее одевайтесь и хватайте оружие. Вы хотите, чтобы волки жевали ваши косточки? Чёрт, почему так много? Разведите костёр. Волки боятся пламени. Подкиньте хвороста. Быстрее зажигайте факелы. У торговцев Сороса был большой опыт в обороне, поэтому не прошло и четырех минут, как более сорока человек заняли оптимальные оборонительные позиции, а в лагере вспыхнули костры, осветившие пол неба, мечи были наготове, неконаконечники стрел вздымались и копья были наготове, как перед лицом врага. Шамбарцы были куда спокойнее. Вернее, никто из спящих так и не проснулся, включая короля. А дозорные продолжали спокойно патрулировать лагерь. Несмотря на сватоху и волчьи орды, в этот момент над Ватабадом появились две человеческие тени. Высокий более двух метров ростом толстяк с шрамом на лице, словно окутанный неприятной пугающей атмосферой. Другой был высокий белокурый юноша с длинным луком в руках. За спиной висел колчан со сотней стрел, с наконечниками из волчьих клыков, изящный и прекрасный, как яшма, как призрачный принц под луной. Реднап знал этих двоих. Один из них был начальником Шамбарской тюрьмы, а другой — личным телохранителем короля Шамбара. Реднап овладело сомнение, почему в такой критический момент могучий король сам не вышел, а лишь послал этих двоих. Неужели он считает, что этих двоих достаточно, чтобы перебить эту жуткую волчью стаю? Или король, так заносчив, что не понимает реальной опасности? руководители в чёрном халате склонялся к последнему. У него был большой опыт, и он повидал немало странностей, но эта внезапно возникшая огромная стая пахла большими неприятностями, и сформировавшаяся за много лет интуиция подсказывала ему, что это не случайность, похоже, что кто-то каким-то способом приманил их сюда. Не было времени размышлять, потому что вдали уже, как волна, неслась волчья стая. Красные глаза светились, как у злых демонов, и от них премдерал мороз по коже. Редноб, стоя на небольшом камне, начал нараспев читать заклинания. Рядом с ним сплотилась стражем и мастера Сороса. Кто-то нервно ухватился за орудие. Ладони были мокрыми от пота и била знуб. В то же время на другой скале толстяк жевал травинку и барабанил ладонями по ляшкам слова. Словом вёл себя, как зевака, ничуть не заботясь о происходящем. настоящий рядом с ним бледный белокурый юноша неторопливо вынул первую длинную стрелу из колчана. «Что ты послал их заниматься этим?» «В главной золотой палатке, прекрасный юноша лет...» 15 металлгром и молнии альфа кто тебе позволил сделать такую глупость юноша был так разгневан что никто в палатке не решался по шевелиться чтобы не навлечь на себя гнев только седой старец спокойно ответил ваше десущество я считаю что это вовсе не глупая затея под режем ему крылышки «Как вам легче будет лично его прикончить?» «Вздор, я с легкостью убью его. Какое к черту легче?» «Ты не веришь в меня?» Юноша разъярился, еще сильнее, и с каменной улыбкой заорал. «Альфа, я приказываю тебе немедленно прекратить это. Я дождусь этого на наглого короля Шамбара и лично обезглавлю его. Я не хочу подачек». Седой мужчина молчал. Молча склонил голову. За его спиной стоял король Чернокаменска, король Фракии, король Чешуя и прочие смертельные враги Фея. Поразительно, но все эти гордые властелины смотрели на юношу в доспехах, как мыши на кошку, не решаясь ему премкословить. Через какое-то время, когда он прекратил сердиться, всех словно прорвало. «Господин Альфа, мы продолжаем действовать по плану?» «Его высочество, кажется, им недоволен», — нетерпеливо спросил король Чернокаменска. «Да, если его высочество узнает, ему не понравится». Король чешуя колебался. «Остальные тоже смотрели на старика, очевидно. Он занимал высокое положение». На первый взгляд, этот седой альфа не имел силы и выглядел кем-то вроде управляющего приюноши, но от его худо-сочного тела веяло чем-то пугающим. Так что понимающие люди догадывались, насколько страшен этот слабый человек с козлиной бородкой. Глава 187. Смертельная опасность на каждом шагу. Слава вздохнув, Альфа поднял голову и посмотрел на звездное небо, и на его лице появилось коварное выражение. Неизвестно от каких мыслей, он привычно погладил козлиную бороду, еле-еле улыбнулся и разменно сказал «Господа, его высочество молод и чисто любив. Подождем, пока он поймет. Делайте то, о чем условились, и даже если он будет в ярости, я возьму это на себя». Король Чернокаменска все еще колебался, несмотря на услышанные гарантии. С зубами он произнес. Если так, то я начинаю подготовку прямо сейчас. Фракийский король. Невысокий мужчина с воюющимися с золотыми волосами. Произнес, нахмурившись. Ха-ха, отлично. Пусть на этот раз король шамбар узнает, что такое, когда близятся близкие гибнут от э, на твоих глазах. Старик с козлиной бородой удовлетворенно кивнул. «Да, два короля лично берутся. Я могу быть спокоен. Я могу послать в помощь императорских рыцарей-мастеров, тогда неудача станет просто невозможной. Имперские мастера — великолепно. Король Чернокаменской Фракийский король были рады таким новостям, и их уверенность в успехе еще сильнее укрепилась». Они оба не знали, почему Альфа так ненавидит короля Шамбара, но, как говорится, общий враг объединяет, и поэтому они с радостью приняли его помощь. Глядя на трупы волков, покрывающие всё в радиусе полусотни метров, караванщики сороса включая Реднопа, остолбенели настолько, что только и могли стоять разъянутыми ртами, часто вдыхая холодный воздух и не веря увиденному только что... Около пяти сотен непрерывно приближавшихся в течение 10 минут волков, хотя среди них и было более 40 опытных и умелых бойцов, не раз сталкивающихся с подобными чудовищами, они знали, что в такой битве им пришлось бы заплатить дорогую цену не потерять не менее половины людей, но что они сейчас видели бледные белокурый юноша в одиночку со своим луком не дал ни одному волку приблизиться ближе, чем на пятьдесят метров, и, словно бог смерти с косой отнимавшей жизни, разил каждого, кто оказался на этой границе. Даже самые свирепые волки не смогли через нее прорваться. Казалось, в их ушах все еще раздавалось это удивительное ритмичное дребезжание тетивы. На протяжении десяти минут каждый звон тетивы сопровождался воем убитого волка, без единого промаха. Что это за невероятное мастерство? Хотя эти волки и были одними из слабейших монстров. Они могли в там темноте перемещаться так быстро и проворно, что ни а, один лучник не то, что попасть не мог. Он даже нацелился бы, не успевал. Что было ещё поразительнее, так это запредельная скорость, с которой стреляла юноша. Не успела орда. Одна стрела вылететь, как натя... из натянутой тетивы. Лежала следующая. Стрелы летели одна за другой, словно одна непрерывная смертельная линия. Стоящий рядом с ним толстяк со скрещенными на груди руками и травинкой во рту... Только всего и дело, что подавал ему очередной из десяти колчанов, в каждом из которых было по сотне острых стрел. Выходит, что, что за десять минут бледный, как лунный свет юноша, выпустил тысячу стрел. Изящная красавица в красном по имени Шарли, стоящая рядом воин в, в белом, были потрясены. Схожие чувства испытывал и одетый в черный халат Реднапп. Однако его поразило несколько поразительное мастерство стрельбы, лучников высокого уровня, было немало на континенте Азерот, но больше его удивил возраст тороса его талант и происхождение, если не достигший и 18 лет молодой человек родом из захолустного шамбара да еще и простых бедняков, не получавший систематического обучения в стрельбе и звуке, так рано демонстрирует такие способности, то каким же даром он обладает. Но самым загадочным оставалось некоторое ощущение тайны таинственности, окружающей его, когда одну, одн... одну выпускал стрелы одну за другой, словно какое-то сияние в темноте, создающее у окружающих пьянящее ощущение его, его недосягаемости, вместе с тем тем загадочности и совершенной красоты, словно драгоценная звезда в бескрайнем и таинственном океане небес. Так показалось Рэднепу, он не удержался и посмотрел на шатёр короля Шамбара, которая была по-прежнему темна и безчастна. Представив себе короля, обнимающего с свою невесту, да как он ещё может спать? Кажется, как я не приглядывался к королю Шамбара. Моя интуиция кое-что допустила. Шамбар всё больше и больше заинтриговывает. «Кто знает, может, главам совета придется поменять свои планы». «Караванщики вернулись в свои палатки. Местность вокруг лагеря была завалена волчьими трупами». Ураганные волки относились к тем монстрам, которые внутри могли содержать волшебные кристаллы, но в таких низкоуровневых чудовищах не могло быть ни ценных кристаллов, и так как они были убиты стрелами на расстоянии без возможности атаковать, то кристаллы, конечно же, пришлось бы собирать вручную. Торрес и Олег спрыгнули со скалы и направились к куче тел волков. Олег вынимал стрелы и складывал их в колчан, одновременно вынимая с помощью небольшого ножа волшебные кристаллы размером с ноготь из голов волков. Грозный Толстяк ощущал изменения в себе, особенно в той ночи, в Чернокаменске, когда Фейн посвятил его в Орден разв... Созвездия Рака, так что сейчас ему указалось, что он получает силы от окоченелых волчьих трупов. Он буквально ощущал увеличение своих способностей. Несмотря на то, что пальцы Фернандо Тороса были изрезаны тетевой до крови, он тоже ходил и внимательно исследовал раны, нанесенные стрелами, постоянно анализируя потери от прошедшей битвы. Он принадлежал к лучникам из лучших среди шамборских стрелков уровня «Мудрец», и даже для него перестрелять 5 сотен ураганных волков в одиночку было бы невозможно, если бы не иници... «Инициация Фэйм» в «Орден Созвездия Стрельца» этом событие словно открыло в нем источник новых сил, и если прибавить к этому его упорной тренировке в последнее время, получается действительно невероятный прорыв в стрелковом искусстве». На самом деле, события сегодняшнего вечера были спланированы, чтобы испытать им проверить своего телохранителя, поэтому Фэй и приказал Олегу охранить его, чтобы помочь в опасный момент, но и сам он лично перешёл в режим убийцы и скрылся невдалеке, готовя помочь торусу если ситуация выйдет из-под контроля. Трудно представить, но такое огромное давление не сломило лучника. И хотя Торрес и тратил в среднем по две стрелы на волка, однако, возможно, с помощью силы созвездия Стрельца его мастерство сегодня перешло на принципиально другой уровень. Уведенная ночью демонстрация навыков Торреса поразила Фея, но скоро его за замешательство сменилось восхищением, и еще раз убедившись в правильности своих действий и отсутствии угрозы, он тихо вернулся в свою палатку, так что никто в лагере не узнал о его появлении. Армия выступила на следующий день, хотя все было тихо и спокойно. Скоро начал происходить странные вещи. Когда в полдень была совершена остановка, один из людей Сороса обнаружил, что ближайший источник воды отравлен. Если бы не это охранник, ринувшийся первым пить воду, упавший замертво после нескольких глотков, экспедиции пришлось бы худо. Без цвета и вкуса, но очень токсичные. Кто-то специально добавил яд, причём недавно, иначе его бы вымыло водой. Очевидно, кто-то замыслил что-то дурное против нас. Вынес вердикт, Реднов. Маг уровня четырёх звёзд отлично разбирался в фармакологии. Файки внул. В ручье он увидел несколько брошенных туда бутылок с ядом и достал оттуда несколько, чтобы позже отдать за знатоку фармакологии «Тёмного мира» Акари на исследование, чтобы выяснить состав яда и заодно создать антидот. Вечером армия и караван разбили лагерь на скале. Неудивительно, что вечером отряд снова подвстречался атаке, подвергся атаке диких животных который снова была блестящим, отражена торсом, что дало Реднопу новые поводы для размышлений о Короле. На третий день, когда отряд двигался через обрывистые ущелье, когда внезапно начался камнепад, лавина грохочущих камней с ревом обрушилась со склонов, создавая угрозу для жизней Смертоносная ударная волна Толстяк издал гневный рык, и обрушившаяся высокочастотная ударная волна раздробила булыжники в мелкие кусочки. С помощью начальника воинов-мудрецов и главы городской полиции ситуация удалось стабилизировать, однако несколько человек было ранено и даже погибло. Среди них были охранники старшей принцессы Люди Сороса, шли за армией следом и потому пострадали меньше всех, однако у них были ранены... «Я чувствую остаточные следы магии, земли в воздухе. В этот раз обвал точно был кем-то организован», — мрачно заметил Редноб, решив лично поговорить с Фэем.